155 Глава 16 О человеческой душе. Сначала на основании не раз уже говорившегося, представь универсум из единства и инаковости и разложи его единство на три области, как тебе показывает большая фигура У. Говори, что в первой области окажутся простейшие интеллигенции, где инаковость мрака поглощена блеском света, в низшей вообрази природы, исказившие свет своей телесностью, срединные природы назови, если угодно, душами, души занимают среднее положение, так что через них совершается нисхождение интеллекта в низшие области и возвращение низших в высшие. 1. парадигматическая фигура показывает тебе соприкасание крайних точек, то есть высшая природа души совпадает с низшим порядком духовной, а низший порядок души с высшим телесной природы. 156. Если хочешь изучить различия душ подробнее, вообрази теперь большой круг универсальным кругом всех душ и в этом универсуме рассмотри троякие души. корневые, квадратные и кубические разделения. Простым единством этого универсума представляет интеллигенцию, как бы бога вселенского целого. Ты нагляднейшим образом увидишь, что интеллигенция некой универсальной связью, изображаемой на фигуре наибольшим кругом, сочетается со всеми душами, потом родовой связью с душами первой области, более частный видовой с её высшим порядком, самой тесной видовой специалиссимы с его высшим хором хоро, который называется человеческим видом. Всякая душа таким образом причастна единству интеллигенции с различием. Одни души яснее, другие туманнее, и только высшие души связаны с ним самым тесным видовым единением, и это есть причастность, в которой высший порядок низшей области переходит к совпадению с низшим высшей области. получается, что через посредство души живые существа причастны к интеллекциям очевиднее, чем растения. Со своей стороны, живое существо в качестве рода подразделяется на многие виды по порядку, исходящие из единства рода, на подобие чисел, и из них благороднее и выше тот вид, который ближе к единству. Примечание о вещах, как в числах, смотри обучён нам незнание первое 11 32 третья 1 187 188 265 конец примечания Душа совершеннейшего вида живых существ, переходящая к единению с интеллектуальной природой, по существу свертывает поэтому в себе силы всех других душ, как совершеннейший вроде металлов вид золота, по своей ценности охватывает все виды металлов, а вроде господствующих царская власть соединяет в себе полномочия всех прочих герцогов, графов и низших правителей». Все виды живых существ, развёртывая тем самым на подобие чисел единую силу человеческой души в многообразных различиях ограниченного воплощае её природу, один яснее, другой темнее, но ни один вид не в силах достичь точного равенства с ней. Примечание. Сравни обучённом незнании, 3.397 8.230. 265. Конец примечания. 157. Будучи низшей из интеллектуальных природ, человеческая душа интеллектуальна, пребывает в потенции, но интеллектуальная потенция есть свет рассудка. Представь себе человеческую душу по фигуре П, как интеллектуальное единство и чувственную инаковость, при нисхождении тройными ступенями света и интеллигенции, в чувственную иму и в исхождение чувства к интеллекту в среднем пространстве образуются две области, которым я отвожу название рациональности. Верхняя часть этой рациональности, стоящая первой от интеллекта, пусть называется воспринимающей, нижняя представляющей, то есть воображающей или, если угодно, другими именами. Это как бы четыре элемента человеческой души. Интеллект в нашей душе не сходит в чувства ради того, чтобы чувственное могло подняться к нему, и чувственное восходит к интеллекту, чтобы интеллект мог нисходить в него. Нисхождение интеллекта в чувственность тоже, что восхождение чувственности к интеллекту. Видимое не постигается чувством зрения, если нет интенции, интенсионе интеллектуальной энергии. Это с нами бывает, когда занятые другим, мы не замечаем прохожих. Чувство смутно схватывает восходящее к нему чувственно постижимое, но без нисхождения у вас интеллекта через рассудок к ощущаемому оформленного и чёткого ощущения не возникает. С другой стороны, мы не постигаем чувственно постижимое как таковое, и помимо чувства, слепой не видит чувственного цвета. интеллект для интеллектуальной области пребывающий в потенции для низших областей мы сказали более актуален соответственно в чувственном мире он уже вполне актуален в зрении видимое в слухе слышимое он воспринимает актуально опять-таки в чувстве он есть чувство в ображении воображение в рассудке рассудок 158 Ведь душа есть ничто иное, как некая благородная и простая единая сила. Всё, что можно сказать о каждой её части истинно в отношении целого. Например, чувствующая или воображающая сила нашей души, принадлежа я душе, есть душа, как власть герцога или графа в царе, есть царская власть, а царская в герцоге власть герцога. Поскольку душа есть также животворяющее начало тела, в ноге она есть жизнь, вивификацио, ноги, в руке жизнь, руки, а поскольку животворяющие силы души есть вся душа, она есть единство живой телесной инаковости и пребывает тем самым в любой части тела наподобие единицы в числе, как сила бросающего вверх камень, поднимая тяжёлый камень, а по её прекращении он устремляется вниз. Так сила души движет телом, и умирание есть такое иссекание животворящей силы. Словом, душа взрение есть зрение, в слухе слух. 159. Благодаря актуальности интеллекта в чувстве, дремлющий рассудок пробуждается удивлением и дискурсивно движется к подобному истине, после чего они как бы стучатся пульс Сатур В дверь интеллигенции. Примечание. Подобное истине. Смотри, часть первая. Примечание пятнадцатое. Стучаться. Смотри. Лука, глава одиннадцатая, стих девятый. Сравни об ученом незнании. Вторая. Десять, сто пятьдесят три. И примечание шестидесятое. Двести шестьдесят семь. Конец примечания. И она всё больше отрешается от сна потенций и бодряя поднимается к познанию истинного, а нарисуя чувственное в ображении и отыскивая его рациональное основание, переходит к акту понимания и познания истинного. Разнообразие ощущений она единит в представляющем образе, разбросанную инаковость образов единит в рациональном понятии, многообразную инаковость рациональных понятий единит в своём простом интеллектуальном единстве. Единство интеллекта нисходит тем самым в инаковость рассудка, единство рассудка в инаковость воображения, единство воображения в инаковость чувства, чтобы лучше понять, пойми это восхождение свёрнуто с нисхождением. Интенция интеллекта не в том, чтобы возникло чувство, а в том, чтобы сам интеллект стал совершенным и всецело актуальным. Только потому, что иначе он не может утвердиться в актуальности, он становится чувством, через его посредство получая возможность перейти из потенции в акт личности. Так по завершении круговорота интеллект возвращается к самому себе словно свободный человек, потенциально способный воевать, но по бедности не могущий осуществить эту возможность действительности, на время идёт в подчинение, чтобы приобрести всё необходимое для приведения себя в действительную воинскую готовность. 160 Сами по себе изобильные, более благородные интеллигенции не нуждаются в чувствах, будучи подобны пылающим, неутощимым и вечно растущим огням, для горения которых не требуется приток раздувающего ветра от опахала чувств, пускай по-разному они пребывают в актуальности. Только наша частица интеллекта, подобная запавшей в сырое дерево искре огня, нуждается в этом. И не думай, что мы люди, живущие чувством, постигаем нечто скрытое от интеллигенций. Они духовно постигают всё то, что мы чувственно через чувство, скажем, если кто-то говорит на романском языке, я улавливаю слухом звук, ты ещё и заключённый в звуке смысл ментем, а интеллигенция видит смысл помимо слов. Я слушаю бессмысленно, ты осмысленно, рационабилитер ангел духовно, интеллектуалитер. Так, духовным видением искомое постигается истинное и совершенное, чем чувственным слухом. 161. Заметь ещё, вот что. Как интеллект, ты слышал, не сходит в чувство и завершив круговорот возвращается к себе ради собственного совершенства, так и представь и чувства. а мы стремимся вверх к интеллекту ради совершенства чувствующей жизни тем самым сочетаются два стремления природное и приходящее взаимно восполняясь в круговорощении примечание о сочетании стремлений смотри выше 7 110 268 конец примечания а поскольку совершенство интеллекта есть актуальное понимание Понимание достигает совершенства, переходя в акт, то интеллект сам из себя делающий чувственное, понимаемое, переходящим в интеллектуальное понятие. Есть плодоношение самого себя. Так, неисхождение разума в чувственные виды есть восхождение последних из конкретно ограниченных состояний к более абсолютной простоте, и чем глубже интеллект внедряется в них, тем больше сами эти виды тонут в его свете. Понимаемая интеллектом инаковость, разрешаясь в единство интеллекта, успокаивается в нем как в своей цели. Единство интеллекта поэтому становится тем совершеннее, чем полнее переходит из потенции в актуальность, и чем сильнее актуальный огонь, тем скорее он заставляет переходить из потенции в актуальность воспламеняемое. Причём втягивание воспламеняемого в огонь есть ни что иное, как углубление огня в воспламеняемое. Интеллект в нас как бы семя духовного огня, помещённое в воспламеняющуюся рациональной природе, как в материи. Ещё. Как цвет можно видеть только в единстве света, потому что цвет есть инаковость света, а инаковость постижима лишь в своём единстве, так и образы воображения, фантазмата, понимаются только в свете рассудка. Ведь эти образы суть различие рационального единства. Чем ближе они к единству рассудка, тем больше понимаемы интеллектом, как более видим цвет, более близки к свету. И как пламя, поскольку оно поглощено светом видимо само по себе, а в его свете мы рассматриваем виды изменения света, каковы цвета, так же точно представления ума, концептус поглощены в свете рационального смысла, понимаясь и сами по себе, и делая понимаемыми другие более тёмные вещи, как явствует случае само собой разумеющихся первоначал. Рациональный смысл сам собой предносится се ингерит интеллекту, как свет зрению, и интеллект сам по себе не сходит в смысл, как зрение проникает в свет. сама понятность персе интелигибелем с рационального смысла и есть нисхождение в него интеллекта в свою очередь как единство само по себе переходит в число так рациональный смысл в образы воображения и как число постигается только через единство так интеллект понимает образы воображения только через это рациональное основание 162 Заметь, что единство само по себе непостижимо, иначе точность, бесконечность и непостижимая постигались бы рассудком, что немыслимо. Единство постигается только через посредство инаковости, например, единство вида через посредство инаковости индивидов, а единство рода через разнообразие видов, но и инаковость непостижима сама по себе на том же основании — Инаковость постигается поэтому только через посредство единства. Индивид постигается только через посредство вида, вид только через посредство рода, и цвет только через посредство света, и звук только через посредство воздуха, поскольку звук есть инаковость покоя воздуха. И боль, будучи инаковостью, ощущается только в единстве континуума или телесного сложения. Когда единство континуума распадается и искажается или гармоническое единство тела сложения нарушается какой-нибудь инаковостью, эта неслаженность в единстве ощущается как боль. 163. И ещё Интеллект есть единство рациональной сферы, которая приобщается к интеллекту в инаковости, и стоящей прежде инаковости интеллект не подвержен ни времени, которое происходит из рациональной сферы, ни тленности. Он более абсолютное единство, чем инаковость рациональности. Поэтому природа интеллекта, предшествующая рациональности, нетленна. Примечание. Интеллект ум Нет, Ленин, смотри, простец об уме, 15, 269, -е. конец примечания. Где инаковость поглощается единством, там бессмертие, и высшая рациональная природа, поглощающая инаковость образов в свете своего единства и скрывающаяся в свете бессмертного интеллекта, бессмертно как не затмеваем свет как свет в себе не может быть невидим так чистый рациональный смысл не может не быть понимаем и в этой понимаемости его жизнь и совершенство здесь ты сможешь уловить и отличие человеческого разума от разума животных почему человеческий разум поглощается в бессмертии интеллектуальной жизни которые всегда есть понимание потому что что он всегда сам по себе понятен интелигибилис как свет сам по себе видим но инаковости света каковы цвета не сами по себе видимы и также не сами по себе понятны инаковости разума существующие у других видов животных из-за чего они изменчивы и тленны 164 Давно слепой человек, начиная видеть, впервые познаёт это благодаря свету. Свет инаковость зрительного духа, и зрение не овладеет своим единством иначе, как через посредством этой своей инаковости. Соответственно, предносящееся зрение в свет, благодаря которому зрение знает себя видеющим, отличается от света зрительного духа. Когда сила света в зрительном духе поглощает внутри себя видимый свет, видимое переходит в видение. Наоборот, когда инаковость видимого света своей силой поглощает слабость зрительного духа, единство зрительной силы переходит в инаковость и разделение. 165. Тоже надо предполагать об интеллектуальной силе и свете рассудка. Рассудок есть инаковость интеллектуального единства, и если сила последнего не обильна, оно часто поглощается инаковостью рассудка, и человек принимает мнение за истинное понимание. Примечание, сравн. первое 4.15 и примечание 15. 270. Конец примечания. Рассудок тоже часто поглощается инаковостью образов представления так, что плоды воображения человек считает доводами рассудка. И единство силы воображения иногда поглощается чувственной инаковостью так, что человек принимает воображаемое за воспринятое чувствами, как младенец с ещё расплывчатой информом Силива воображение считает увиденную им женщину матерью, которую при этом воображает. То же бывает у других людей с неотчётливостью силы воображения. 166 Будучи единством рациональности, интеллект сочетается с телом через эту рациональность. Телесная природа может приобщиться к интеллектуальной только в инаковости, а будучи максимально отдалена от нее, нуждается в ступенях опосредования. Примечания. Ступени опосредования. Смотри первое, 4, 13. И примечание 14, 270. Конец примечания. телесная природа причастна поэтому к интеллектуальной в инаковости рационального света через посредство вегетативной и чувственной области в свою очередь ощущение через телесные органы восходит к рассудку, который смыкается с тончайшим и духовнейшим духом мозга, а воспринятая рассудком инаковость чувства через посредство рационального единства, которое есть инаковость интеллекта, вбирается свободным от всякого телесного органа интеллектом. Это восхождение рассудка есть нисхождение интеллекта и отрешённый абсолютус интеллект, ведя свою охоту в рациональной инаковости, даже истинный схватывает, как идущий вверх от образов в воображение. 167 пока интеллект исходит таким путём из чувственного он ещё не может по этому быть истинным абсолютно а лишь сообразно чему-либо в рассудке он истин сообразно рассудку в ображении сообразно в ображению в чувстве сообразно чувству Но когда он более отвлечённо, вне всякой инаковости рассудка, созерцает вещи в своей простой интеллектуальной природе, он схватывает их помимо образов, воображения, в чистоте истины. Интеллект инаковость бесконечного единства, и чем выше его понимание освобождается, се абстрахит от своей инаковости, стремясь больше подняться в простейшее единство, тем он становится совершенней. и благороднее в самом деле поскольку всякое инаковость постижима лишь в единстве. Интеллект, как инаковость, раз он не абсолютный божественный, а человеческий интеллект способен видеть самого себя как есть только в божественном единстве, не сам себя ничто бы это ни было, понимаемое, как оно есть. Интеллект не может постичь иначе, чем в истине, которая есть бесконечное единство всего. С другой стороны, он не может созерцать бесконечное единство иначе, чем в своей интеллектуальной инаковости. В себе интеллект созерцает это единство не как оно есть, а как оно понимается по-человечески, и уже через такое, понимаемое в инаковости единство, он поднимается, чтобы абсолютнее войти в него, как оно есть, от истинного к истине, вечности и бесконечности. Здесь последнее совершенство интеллекта, через нисходящую в него В Теофане он постоянно восходит к более полному уподоблению божественному и бесконечному единству, в котором бесконечная жизнь, истина и покой ума. 168. У него настолько тонкая природа, что он как бы видит шар в центральной неделимой точке. Когда он стяжен в рассудке, он видит тот же шар в его рациональном основании, по которому... Все исходящие от центра к поверхности линии равны. В виде его воображение он представляет его округлым и телесным. Чувство зрения способно видеть уже не весь шар, а лишь часть его, улавливая его весь только с помощью рассудка, сопоставляющего одну часть с другой. Причём, как интеллектуальная истина в своей точности непостижима рассудком, так рациональная истина не может полностью воплотиться в чувственной сфере. В инаковости всегда обязательна есть убыль. Единство существует в различии, не иначе, как с отпадением от точности и равенства. Иначе будь здесь возможно точное равенство, это уже не была бы инаковость. Соответственно, рациональное основание круга не есть истинный интеллектуальный круг, поскольку интеллект считает круг истинным не потому, что у него равны линии от центра к окружности. Это рациональное определение интеллектуального круга относится к истинному кругу только как знак, как значаемому различие к своему единству. или составное к простому, или развёртывание к свёрнутости, или конкретно ограниченное к абсолютному. Круг в конкретном бытии на путях рассудка и не может быть иным, но в более абсолютно в единстве он интеллектуально существует без инаковости линий и окружности. Примечание: смотри, первое 11 54 55. Об ученом незнании, 1, 15, 40, 272. Конец примечания. Как рассудок в единстве интеллекта дискурсивно ведет доказательства на его априорных основаниях, так наше интеллектуальное познание не может быть истиннее, чем когда в абсолютном единстве, которое и есть истина, всякое различие созерцается им не как различие, а как единство со всей абсолютностью и точностью, какие позволяет Божий дар. Примечание. о даре достоверного познания, смотри, простец о мудрости, вторая, 31, и примечание третье, 272, конец примечания. В совершеннейшей точности это доступно только божественному интеллекту, который есть сама абсолютная точность, он один есть все понимающее во всяком интеллекте и все понимаемое во всем понимаемом. 169. Интеллектуальное познание по полноте своего актуального совершенства относится к остальным, как тело к поверхности, линии и точке, но по своей тонкости, как точка к линии, поверхности и телу. Оно схватывает истину в точности и тонкости и одновременно в совершенстве. Рациональное познание ограничение, но довольно совершенно подобно поверхности, а по своей тонкости подобно линии. Познание с помощью воображения более конкретно, но совершенство подобно линии, и грубо как поверхность. Чувственное познание самое индивидуально ограниченное, наименее совершенное, подобно точке, наиболее грубое, подобно телу. 170 Эти виды познания разнообразно изменяются в соответствии с разнообразием органов, силе несущих духов и различию единства, через которое они приходят к инаковости. Так, если прозрачная среда, через которую инаковость света восходит в зрение, изменена красным или другим цветом, того же цвета кажется и видимая вещь, поскольку постигается не в простом единстве, каков чистый свет, а в свете преломившемся альтерата в прозрачной среде, скажем, в бирилле, стекле, в пламени или в рассвеченном или преломившемся луче Интеллект тоже постигает чистые образы только если будет чист и свободен рассудок. Коль скоро рассудок есть единство инаковости образов, а при его нарушении и искажении суждение интеллекта искажено, как видим, когда рассудок привязан к авторитету, он тогда искажён и отторгнут в ту или иную ограниченность от своей чистоты, и вслед за ним искажённым оказывается суждение. одержимая страстью, лишённой поэтому верного суждения, поскольку свет интеллекта в них ограничен и извращён подобно тому, как чувство вкуса, нарушенное болезненным слюноотделением, извращённо судит о сладком, ощущая его горкким, тоже в отношении прочего. 171 Глава 17. О познании себя. Всё предположительное познание самого себя ты легко выведешь отсюда. Так что моё изложение теперь почти излишне. Во-первых, отец Юлиан, в качестве одного из людей ты, конечно, получаешь имя от человечности, как белое от белизны, Опять-таки, человечность есть некое единство, допускающее причастность к себе в различии, как ты ясно понимаешь, видя, что и я человек, причем иной по сравнению с тобой и другими отдельными индивидами. С другой стороны, ты замечаешь, что человечность, конкретизованная в инаковости индивидов, сама есть инаковость более абсолютного единства, другими инаковостями, которые являются вид львов и вид лошадей. 172. Наконец ты видишь и абсолютнейшее, совершенно неопределяемое первое единство или бытие, которому не подвергая его ограничивающей конкретизации, причастно разнообразная инаковость. Чтобы помочь себе наглядным примером, вообрази, что простейшее единство этого зримого мира есть недопускающее стяжение «свет», в инаковости при общении к которому все видимое есть то, что оно есть. Видоизмененным приобщением к этому свету является цвет. Пусть круг универсума охватывает всякий цвет. Цвет может существовать – только в конкретной определённости, поскольку его единство, отпадая от абсолютного, в его инаковости становится тем или иным определённым цветом. Отметь себе три области конкретизации света, каждую с девятью конечными различиями. Конкретизация света в высшей области окажется такой, где причастность к абсолютнейшему свету скрывает темное инаковости в ясности его сияния. Наоборот, в нижней области будет господствовать противоположное состояние. Причастность к свету погружаясь в тьму поглощается ею. Срединная область находится в среднем состоянии. рассмотри эти области подробнее в их трижды трех развлечениях 173 если теперь юлиан ты подобным образом сделаешь свет божеством цвет в его совокупности человечностью видимый мир ее универсумом то разыщи на этой фигуре сам себя и посмотри относишься ли ты к высшей срединной или низшей области я думаю, что в тебе человечность конкретизирована в своей высшей области притом в благороднейшей части этой высшей области в причастности яснейшему божественному свету таким общедоступным путём сравнения с другими людьми каждый сможет построить предположение о самом себе А с другой стороны, найдя себя в ряду живых существ, в которых человечность определяется причастностью к абсолютейшему единству, заметь, что твоя человечность охватывает всё твоё бытие и что поэтому ты причастен божеству в человеческой конкретности. Примечание: сравни 14 143 о божестве, 2 56 и следующее э Введение Бога 6 274 -е. Конец примечания Божество есть бесконечное единство равенство и связь причём так что в единстве равенство и связь в равенстве единство и связь в связи единство и равенство 174 Представь свою конкретную человечность, которая ты причастен к самому божеству кругом универсума, и рассмотрев по порядку её области и их деление, заметь, что в высшей природе своей человечности ты причастен божеству высшим образом, в низшей, низшем образом, в срединной, среднем образом, в благороднейшей, высшей природе ты причастен ему. Сообразно этой области интеллекта, средне-рассудочно, в низши-чувственно, смотря по тому, как эти области присущи кругу твоей конкретной человечности. Поскольку же интеллектуальная причастность к свету божества есть причастность единству, в котором равенство и связь, а интеллектуальное бытие есть понимание – Ты причастен к божеству в свете интеллигенции, сознавая, что обладаешь интеллектом по верховному дару, и притом духовно тем большим, чем более он един, единством, в котором равенство и связь. Интеллект велик в единстве и также в равенстве и единству, и также в связи обоих, но в самом единстве, в котором равенство и связь, он максимален. Затем... Ты интеллектуально причастен Божеству и в равенстве, в котором единство и связь, и это свет праведности. Чем больше твоя интеллектуальная причастность к абсолютному равенству, в котором единство и связь, тем ты богообразнее, деи формеор. Наконец, ты причастен Божеству в связи, в которой единство и равенство, это свет любви». и чем больше твоя интеллектуальная причастность любви, в которой единство и связь, тем ты по интеллектуальной и высшей природе твоей человечности, божественне, divinior. 175 будь внимателен во всём этом, употребляя термины по изложенным выше правилам. Именно если я говорил с помощью каких-то терминов обожествле, применяя их в переносном смысле, сообразно его природе. Примечание к понятию переносного смысла транссумцио, смотри, первая 8.35, вторая 6.103, об учёном незнании первая 2.8, первая 19, 21, 23, 275. Конец примечания. Точно так же, там, где я изложил тебе своё понятие об интеллектуальной области, привязывай термины к законам этой области. Потом равнообразным образом подходи к прочим областям, например, чтобы в своей рассудочной части увидеть, как твой рассудок по своему причастен божеству. Ведь чему интеллектуально причастен интеллект, тому по своему причастен и рассудок. а также и чувство сообразно устроению своей природы. 176. Ты видишь, Юлиан, что твое единство в своей конкретной человечности по-разному причастно тремя своими областями триединому свету, и что в высшем благородстве твоей природы ты, высшим образом, интеллектуально, причастен высшему единству или бытию, которая есть понимающая сила, высшему равенству, которая есть сила уравнивания или правосудия, а также высшей связи, которая есть сила соединения или любви. Точно так же средним образом ты причастен этой триединой силе в средней области, и соответственно ты замечаешь, что конкретным образом причастен силе рассудочного бытия. или развлечения, рассудочного уравнивания или правосудия и рассудочной связи или любви. А в нижней области ты причастен силе чувственного бытия или ощущения чувственного уравнивания или правосудия и чувственной связи или любви. Все эти полученные через приобщение силы свёрнуто, заключены в силе твоей человечности. И поскольку в причастности единству или бытию, ты причастен равенству и связи, пребывающим в этом единстве, то в полученном через приобщение единстве твоего интеллекта пребывает сила равенства бытию, интеллекта, то есть сила понимания и сила связи или любви, исходящая из интеллекта и его понимания. Интеллект любит своё понимание, и это духовная любовь предполагает интеллект и интеллект понимающий, интелигентам. Тоже надо сказать о рассудке и чувстве. 177. Итак, отец Юлиан ты причастен силе, которая несёт в себе природы равенства и связи, и твой интеллект, приобщаясь по своему к божественному бытию, в равенстве ему может понимать и выбирать понятое твоё понимание есть ни что иное как равенство единству которому причастен твой интеллект знай что и сила понимания у тебя благодаря равенству или подобию божественного света которому ты интеллектуально причастен также и сила рассуждения и ощущения А раз причастность этому единству тем совершеннее, чем больше равенства ему и связь с ним, то понимание и связь не могут возрастать без совершенствования единства интеллекта. Интеллект тянется к пониманию и любви ради совершенства своей природы. Также рассудок тянется к рассуждению, а чувство – к ощущению. 178. Здесь причина что интеллект стремится изобрести интеллектуальное искусство, которое суть ума созерцание, чтобы помочь име себе для своего питания, сохранения, совершенства и украшения. И как он производит эти созерцательные науки из света, которому интеллектуально причастен, Так рассудок строит рассудочное искусство из света, которому он рассудочно причастен, а чувство добывает чувственное искусство для питания, сохранения, совершенства и украшения чувственной природы из света, которому оно причастно чувственным образом. К понятию света в отношении чувственных искусств смотри, например, простец об уме 2 63 277. конец примечания Не пренебрегай тем, что уже неоднократно слышал. Приобщение рассудка к божественному свету надо представлять после интеллекта и через его посредство равно как приобщение к нему чувства после рассудка. 179 Ты видишь, отец Юлиан, и своё богоподобие, конкретизированное в тебе человечность триедина. Она есть, конечно, в индивидуальной конкретности. Единство или бытие, в котором равенство и связь. Ты являешься человеком через это бытие твоей человечности, причем так, что в том же бытие есть равенство бытия, справедливая закономерность, юстиция или порядок и связь или любовь. В самом деле, сообразно равенство и единство – Всё, что в тебе есть, закономернейшим образом упорядочено в этом единстве. Все твои члены явно хранят закономерность, то есть порядок равенству твоему единому бытию. Телесные члены, сообразны телу, тело жизненной душе, жизненная чувствующий, чувствующее, рассуждающий, рассуждающее, интеллектуальный, все вместе единство твоей человечности. А как в единстве этот закономерный и справедливый порядок, так в единстве и связь любви. В единстве твоего бытия есть связь, делающая все вместе, единым человеком. Если эта связь в единстве прекратится, равным образом неизбежно распадется и твое единое человеческое бытие. 180. На себе самом тебе совершенно ясно, что и вообще никакая конкретная вещь не может существовать иначе, как через единство, в котором равенство и связь. В себе самом ты приходишь так к знанию обо всём, видишь, что любая вещь по-своему причастна к абсолютейшему триединству. Но себе же самому ты заключаешь, а в вселенском порядке в единстве виде справедливую закономерность только в том порядке, который укоренён в единстве. Поистине не несправедливость, но закономернейшее равенство то, что твоя голова расположена вверху, и в ней мозг, глаза, уши и по порядку всё прочее, а ноги внизу. потому что верх, низ и весь этот порядок членов, разрешаясь в единстве, может быть только самым справедливейшим. Наиболее справедлив и закономерен этот порядок, проявляющийся в единстве. Наоборот, порядок тяготеющий к разделению и инаковость наиболее несправедлив и противен божественности. 181 На самом же себе ты усматриваешь величайшую крепость той любовной связи, которая живёт в единстве. Любовь или связь и означает ведь единение. Любовь соединит любящего с любимым. Но любовь или природная связь соединяющая, например, твою голову с твоим телом, есть не иная любовь, чем исходящая из единства и равенства ему. их весь идёт от корня твоего бытия и от равенства порядка телесных членов этому единству ничто вне единого и порядка отвечающего единому как ты видишь отсюда не есть любовь причастная божественной связи поэтому нельзя любить ничего в мире иначе как во вселенском единстве и порядке нельзя любить ни одного человека иначе как в единстве и порядке человечности, а человека, как родовое существо, нельзя любить иначе, чем в единстве и порядке живых существ. И так далее. 182. На самом же себе ты сможешь понять отсюда, какой выбор сообразен Богу, «элекционес де и формес», а именно... Ты видишь, что Бог, который есть бесконечная связь, достоин любви не как некая влекущая нас конкретная вещь, а как абсолютнейшая бесконечная любовь. В любви, какой любит Бога, должны быть поэтому простейшее единство и бесконечная справедливость. Тем самым всякая любовь, какую любит Бога, обязательно окажется меньше той, какой он может быть любим. Ты сознаёшь также, что любить Бога то же самое, что быть любимым Богом, потому что Бог есть любовь. Чем больше кто любит Бога, тем больше он поэтому причастен к божественности. 183. Точно так же через свою причастность к божественному свету ты усматриваешь справедливость и равенство всего, что содержит в себе единство и связь. Когда закон отступает от единства и связи, он не может быть справедлив. Закон, делая другому то, что хочешь, чтобы делали тебе, представляет равенство и единство. И если хочешь быть праведным, ты должен делать только то, что не отступает от равенства, в котором единство и связь. Тогда в единстве и любви ты равным образом будешь переносить превратности, бедность и богатство, почести и бесславие, не собьёшься ни в правую, ни в левую сторону, но останешься в надёжнейшей середине равенства. Примечание. В надёжнейшей середине смотри на наставление Фаэтону у Овидия, Метаморфозы, вторая, 137, 279. конец примечание ничто не сможет оказаться тебе тяжёлым или враждебным если всё то что кажется врождённым чувству ты поймёшь умом и с готовностью примешь как должную ношу в равенстве и единству бытия и любви потому что в нём благородное возвышенное и счастливое приобщение к божественности Наконец ты видишь, что в том же самом равенстве свёрнута заключается вся нравственная добродетель, мораль, виртута. Так что не может быть и добродетелью, если не пребывает в приобщении к этому равенству. 184. Давно уже, благодаря равенству жизни перейдя от мирского рассеяния к заботе о праведности, Ты намного полнее меня сможешь созерцать в себе, триединый свет божества, которому ты причастен. И я не взял бы на себя смелость излагать тебе свои предположительные нелепости, если бы не знал, что по упомянутому закону равенства ты примешь их в единении любви. Малое произведение 1445-1447 годов. 1. О сокрытом Боге. Диалог двух собеседников, из которых один язычник, другой христианин. Примечания. Малые произведения 1445-1447 годов. Точная дата возникновения диалога о сокрытом Боге не указана. Обращенный к неизвестному адресату трактат об искании Бога составлен в Майнце на тему беседы, прочитанной там же 6 января 1445 года. Работа о богосыновстве, относящаяся к июлю 1445 года, имеет посвящение канонику Мюнстерского монастыря – настоятелем которого был автор. После эссе о даре отца Светов, написанного, по-видимому, там же для епископа Солонского Герарда, по времени следует небольшой историасовский трактат «Предположение о последних днях» 30 августа 1446 года Майнц, который мы опускаем, Параграфы 123 и 140. Диалог о становлении или о бытии. Генезис, латинское название Моисеевой книги «Бытия», имеющий альтернативное заглавие «О тождестве», закончен 2 марта 1447 года. По форме, комментарий на определенный текст и структуре, примыкая к другим произведениям этого периода, по теме и приемам, Философское осмысление обиходного понятия «диалог о становлении» предвосхищает такие работы последних лет, как о «не ином». Конец примечания. Язычник. С каким благоговением ты простерся ниц и льешь слезы, вижу я, не лицемерные, а идущие от сердца? Скажи, пожалуйста, кто ты? Христианин. Я христианин. Язычник: Чему ты поклоняешься? Христианин: Богу. Язычник: Кто этот бог, которому ты поклоняешься? Христианин: Не знаю. Язычник: Что же ты с таким жером поклоняешься кому не знаешь? Христианин: Поскольку не знаю, поклоняюсь. 2. Язычник: Удивительно мне смотреть, как человек привязан к тому, чего не знает. Крестьянин. Удивительно, когда человек привязывается к тому, что он, как ему кажется, знает. Язычник. Почему это? Крестьянин. Потому что он меньше знает то, что будто бы знает, чем то, что явно сознаёт неизвестным. Язычник. Пожалуйста, разъясни, христианин. Всякий, думающий, что знает нечто, когда ничего знать нельзя, кажется мне безумным. Язычник. Кажется мне, ты совершенно лишён рассудка, раз говоришь, что ничего знать нельзя. 3. Христианин. Я понимаю под знанием обладание истиной. Кто говорит, что знает, говорит, что обладает истиной. Язычник. Так же и я считаю. Христианин. Но как можно обладать истиной, если не в ней самой? Нельзя ею обладать и в том случае, если прежде будет обладатель, а потом обладаемая. Примечание. Сравни об ученом незнании 2.98 и следующее о предположении 1.11.56 – Ударе отца светов 2.98 Истина отождествляется с подлинным бытием, знать которое равносильно пребыванию в нём. 283. Конец примечания. Язычник. Я не понимаю это, что истиной можно обладать только в ней, самой. Христианин. Думаешь, её можно обладать извне и в чём-то другом? по отношению к ней язычник да христианин явно ошибаешься вне истины нет истины вне округлости нет круга вне человечества нет человека ни помимо истины ни извне её ни в чём-то другом по отношению к ней истины нет 4 язычник откуда же мне известно, что такое человек, что такое камень и всё остальное, что я знаю? христианин, ты ничего из этого не знаешь, а только думаешь, что знаешь. Ведь если я тебя спрошу о сути того, что тебе будто бы известно, ты подтвердишь, что саму истину человека или камня выразить не можешь, а твоё знание, что человек это не камень, идёт не от знания человека, знание камня и знание их различия, а от опознания превходящих признаков, различия действий и фигур, распознавая которые, ты налагаешь различные имена. Имена налагает движение различающего разума. 5. язычник. Истина одна или их много? христианин. Только одна. Есть только одно единство. И истина совпадает с единством, если истина – то, что единство – едины. Примечание. «О единстве истины смотри об ученом незнании» 1, 3, 5, 12, 63, 284. Конец примечания. «Как в числе не найти ничего, кроме единственной единицы?» Так в множестве вещей только одна единственная истина. Кто не понимает единицу, никогда по этому не поймёт числа, и кто не схватывает истину в единстве, не может знать ничего истинного, и хоть думает, что знает истина, но явно может ещё истиннее познать и вещи, которые якобы знает. Вот ведь всё видимое можно видеть истиннее, чем видишь ты. Более острое зрение увидит истиннее «Стало быть, ты не видишь видимое таким, каково оно в истине, тоже о слухе и других чувствах? Но раз все, что люди знают, да не всем тем знанием, каким можно знать, они знают не в истине, а извне, и с инаковостью, тогда как извне и иным образом, чем тот, который есть сама истина, истину не познать, то безумен думающий, будто он что-то знает истинно, не зная истины». Разве не безумным сочтут слепца, который вздумает, что знает, различие цветов, не зная цвета? 6. Язычник. Кто же тогда из людей знает, если ничего нельзя знать? Христианин. Знает по-настоящему тот, кто знает свое незнание, и тот почитает истину, кто знает, что без нее не может ничем бы то ни было обладать, не существовать, Ни жить, ни понимать. Язычник. Это, наверное, и влечет тебя к поклонению ей, желание быть в истине. Христианин. Именно так. Я почитаю Бога, не того, которого твое язычество ложно думает, будто знает и именует, а самого Бога, саму невыразимую истину. Семь. Язычник. Скажи, брат, если ты чтишь Бога, который есть истина, а мы не намерены чтить Бога, который не есть истина Бог, какая разница между вами и нами? Христианин. Разниц много, но одна и главная в том, что мы чтим саму абсолютную, не смешанную, вечную, невыразимую истину. а вы чтите ее, не как она пребывает абсолютно в самой себе, а как она проявляется в своих действиях. Почитайте не абсолютное единство, а единство в числе и множестве, и заблуждаетесь, потому что к истине, которой есть Бог, не может приобщиться что-то другое. 8. Язычник. Прошу тебя, брат. Наведи меня на какое-то понимание твоего представления о Боге. Отвечай мне, что ты знаешь о Боге, которому поклоняешься? Христианин. Знаю, что всё, что я знаю, не есть Бог, и всё, что себе представляю, неподобно ему, но он всё превосходит. Девец. Язычник. Значит, Бог ничто? Христианин. Не есть он ничто. потому что это ничто имеет имя ничто язычник раз мне ничто значит нечто христианин и не нечто ведь нечто не есть всё а бог не больше нечто чем всё язычник чудно говоришь бог которому ты поклоняешься и не ничто и не нечто этого не вмещает никакой разум Христианин. Бог выше ничто и нечто, потому что ничто повинуется ему, превращаясь в нечто. Примечание. Бог ничто и нечто. Смотри, обучён нам незнаний, 2, 2, 100. 285. Конец примечания. Таково его всемогущество. Этим всемогуществом он превосходит всё существующее и несуществующее, и то, чего нет, повинуется ему так же, как то, что есть. По его велению небытие переходит в бытие, а бытие переходит в небытие, и ничто в числе подчинённых вещей, которым предшествует, его всемогущество. По этой причине нельзя говорить, что Бог есть скорее это Чем то? Всё от него. 10. язычник. Можно ли его именовать? Христианин. Именуются малые вещи, тот чьё величие нельзя представить, остаётся невыразимым. Язычник, так значит, всё-таки он невыразимый. Христианин. Он не невыразим, а только выше всего выразим. как причина всякого именования. Примечание. Смотри об ученом незнании 3, 11, 247, о предположениях 1, 6, 25, о богосыновстве 4, 77, 286. Конец примечания. Кто дает имена другим, нежели сам, безымянен? Язычник. Стало быть, он... и выразим, и не выразим. Христианин: и не это. Бог не корень противоречивых понятий. Он сама простота, которая прежде всякого корня, так что нельзя сказать и того, что он вместе выразим и не выразим. Язычник: что же ты о нём скажешь? Христианин: что он ни именуется, ни безименен, ни именуется и безименен вместе. никакие взаимоисключающие и сочетаемые через согласование или противопоставление выражения не отвечают все превосходству его бесконечности примечание смотри о предположениях первое 5.21 6.22 и следующее 286 конец примечания так что он единое начало Предшествующее всякому соображению, какое можно о нём построить. 11. Язычник. Так и бытие не будет ему отвечать. Христианин. Верно. Язычник. Следовательно, он ничто? Христианин. Он ни ничто, ни не ничто, ни ничто и не ни ничто вместе. Он и источник и происхождение всех начал бытия и небытия. Язычник: Бог есть источник начал бытия и небытия? Христианин: Нет. Язычник: Ты только что это сказал. Христианин: Сказав, говорил истину, и теперь говорю истину, отрицая, потому что если есть какие-быто ни было начало бытия, и небытия, Бог им предшествует. Только все-таки у небытия нет начала небытия. У него начало бытия, ведь небытие нуждается в начале бытия, чтобы быть, и бытие — начало небытия, раз бытия без него нет. Примечание. Бытие как начало небытия, сравни об ученом незнании, 1, 17, 47, 49. 286. Конец примечания. 12. Язычник. Не есть ли Бог истина? Христианин. Нет, но он предшествует всякой истине. Язычник. Он нечто иное от истины? Христианин. Нет, потому что инаковость не может быть ему свойственна, но он с бесконечным превосходством опережает всё то, что мы представляем. И именуем истиной. Язычник. Не именуете ли вы Бога Богом? Христианин. Именуем. Язычник. Истину вы при этом говорите или ложь? Христианин. Не то, не другое. Не то и другое. Не истинно сказать, что это его имя. Но и не ложно, потому что не ложно то, что есть его имя. Истину и ложь вместе мы тоже тут не говорим, потому что его простота притворяет всё как именуемое, так и неименуемое. Язычник. Почему вы называете богом того, чьё имя не знаете? Христианин. Из-за подобия ему означаемого этим именем совершенства. Примечание: Об именовании Бога через совершенство, смотри, об ученом незнании 1, 24, 79, 287. Конец примечания. Язычник. Пожалуйста, разъясни. 14. Христианин. Слово «Бог», «Деус», идет от «деорео», то есть «вижу». Бог в нашей области, как «вижу», видение в области цвет в самом деле цвет нельзя уловить иначе как и видением а для того чтобы оно могло свободно улавливать всякий цвет центр и видение бесцветен в области цвета поэтому не найти видение раз она бесцветна если судить по области цвета видение скорее ничто чем нечто ведь область цвета вне своей области не постигает никакого бытия утверждая, что все существующее существует в его области, где видение не находит. Видение, существуя вне цвета, в области цвета поэтому не именуемо, поскольку никакое наименование цвета ему не соответствует, но как раз видение, благодаря своей различительной силе, дало имя всякому цвету. от видения зависит всякое наименование в области цвета, но имя самого видения, от которого всякое имя оказывается скорее никаким, чем каким-то. Вот Бог относится ко всему, как видение к видимым вещам. 15. язычник. Мне по душе всё сказанное тобой. И я ясно понимаю, что во всей сотворённой области не найти ни Бога, ни его имени, что Бог скорее должен ускользать от всякого понимания, чем допускать о себе утверждения, поскольку, не обладая свойствами твари, он не обретается в области творений, в области составов, не найти ни составного, а все именуемые имена суть имена составных вещей. Сложное существует не от себя, а от того, что предшествует всякому составу. И хотя область составного и всё составное, есть то, что оно есть через Бога, всё же, не будучи составным, в области составов он неведом. Да будет же Бог, сокрытый от глаз всех мудрецов мира, вовеки благословен. 16. Обыскании Бога. Удовлетворяя в меру сил твоему желанию, достаточно мы, брат во Христе. Вкратце попытаюсь теперь ясно повторить на письме то, что я старался рассказать народу на богоявлении о смысле имени Бога. Пусть это подтолкнёт нас обоих к размышлению. и да преображается в постепенном умном восхождении от света к свету внутренний человек, пока в ясном знании через свет божественной славы не войдет в радость своего Господа. 17. Первое. Прежде всего, любезный брат, как тебе хорошо известно, апостол Павел, который признается, что был восхищен на третье небо и видел сокровенные тайны, возвещая в Ариапаге истину знаменитейшим тогда в Афинах философам, в начале своей речи сказал, что несет им благую весть о неведомом Боге, которому сами язычники посвятили жертвенник, Приступив к объяснению этой мысли, он объявил сперва, что Бог от одного человека сотворил всех и дал им определённое время обитать в этом мире, чтобы они искали Бога, не ощутят ли они и не найдут ли его. Впрочем, добавил апостол: Бог недалеко от каждого из нас, ибо мы в нём существуем, живём и движемся. Потом, обличая идолопоклончество, он Продолжал, что в человеческом помысли не может быть ничего подобного божественному. Примечание. Восхищен на третье небо, смотри, 2 Коринфянам, глава 3 стих 18, речь в Ариапаге, Деяния 17, 18-29, 288. Конец примечания. 18. 18. Всякий раз читая Деяния апостолов, я удивляюсь этому переходу. В самом деле, Павел хочет открыть философам неизвестного Бога, а потом утверждает, что его невозможно постичь никаким человеческим умом. Бог открывается в знании того, что любое понятие бессильно его изобразить и представить. А при всём том апостол называет его Богом или по-гречески теос. Если человек пришел в этот мир для того, чтобы искать Бога, найдя, прилепиться к Нему и успокоиться в его близости, но искать Его и ощущать в этом чувственном и телесном мире не может, раз Бог есть Дух, а не Тело, и постичь Его в отвлечении разума тоже не может, раз, как говорил апостол, нельзя помыслить ничего подобного Богу, то как можно искать Его и найти Бога? Поистине, если этот мир бесполезен и ищущему, человек напрасно был бы послан в него для искания Бога, значит, в мире обязательно должна быть какая-то помощь для искателя. В то же время искатель должен знать, что ни в мире, ни во всём том, что человек способен помыслить, ничего подобного Богу нет. 19 Теперь посмотрим, не послужит ли нам здесь помощью это имя – Теос, или Бог – Деос. Само имя Теос не есть имя Бога, Бог выше всякого понятия. А что невозможно помыслить, то остается невыразимым. Высказать значит словесными или другими символическими знаками, показать вовне внутреннюю мысль, и чье подобие нельзя помыслить того и имя, неизвестно, значит, теос есть имя бога лишь постольку, человек ищет его в этом мире. Поэтому ищущий должен внимательно рассмотреть, как в этом имени теос свёрнуто содержится некий путь искания, идя которым можно ощутимо найти бога. Слово теос происходит от теоро, что значит видеть и бежать. Примечание В слове «теос» — «бог» с античности усматривали корни «тео» — «бежать», «течь», «от Бога» — «проистекает благо», Климент Александрийский, «строматы», 4.23, «тезис» — «уложение», «от Бога порядок», там же, 1.29, «тео-маи» — «видеть», «бог всевидящ», Ириней Леонский, «против ереси», 4.38. 3. теорео с сердцать Евсевий Кисарийский, Евангельские преуготовления 5.3 со ссылкой на древних в кавычках, что в свою очередь разлагалось на тео бежать и хорао видеть. Дионисий Арёпагит о божественных именах 12.2. 289. Конец примечания. Ищущий должен бежать взором, чтобы приблизиться к всевидящему Богу. Зрение представляет таким образом подобие пути, по которому должен идти искатель. Мы должны поэтому развернуть, перед умственным взором, природу чувственного видения, построив из него как бы лестницу восхождения. 20. Наше видение возникает от нисхождения и от нисхождения. некоего светлого и чистого духа из высшей части мозга в орган зрения и отражения, мультипликацию рассвеченным предметом в тот же орган видов своего подобия при содействии внешнего света. Примечание. Сравни о предположениях. Вторая 14 141-142. Простец об уме 8 112-114. 289. Конец примечания. В области видимого нет ничего, кроме цвета. Зрение не от области видимого, оно стоит выше всего видимого. Не принадлежа к области цветного зрения, не имеет цвета. Чтобы видеть любой цвет, оно не определено. Контрактус Ни в один из них, чтобы его суждение было истинным и свободным, оно ни одному цвету не ближе, чем другому, чтобы его потенция распространялась на всякий цвет, оно не ограничено никаким. Зрение не смешано с светом, 21, и потому его видение истина. Мы знаем на опыте, что зрение обманывается, когда смотрит через светную среду, стекло. прозрачный камень или что другое. Зрение настолько чисто и не запятнанно ничем из видимого, что все видимое в сравнении с ним есть некий мрак, и в сравнении с духом зрение как бы телесная густота. 22. Но если мы рассмотрим умом видимый мир и спросим, есть ли у него знание зрения, а кажется, что всему миру цвета, Зрение неведомо, потому что он не улавливает ничего нецветного. Если мы скажем, что зрение существует и что оно нецветное, мир видимых вещей, желая создать себе о нем уподобительный образ, не найдет ни в одном своем понятии ничего подобного зрению, ведь его понятие не может быть без цвета, и не находя во всем пространстве своей области ни зрения, ничего-либо подобного, и сообразного ему мир цвета не может его и постичь. Больше того, ничего не постигая в нецвета, он не может постичь даже того, что зрение есть, а считает, что нецветное вообще есть нечто. Примечание. Сравни начальную формулу платоновских разысканий в кавычках. Считаем ли мы, что н есть нечто? Сравни Федон 64S GP больше 287 CD 290 Конец примечания. Зрению не подходит поэтому ни одной из имён, какие могут быть даны в области видимого, ни имя белезны, ни черноты, никаких либо смешанных цветов расуш, ни подходит имя ни белезны и не белезны вместе, купулятиво ни черноты и не черноты вместе перечислят ли все имена этой области по отдельности как взаимно исключающие дизъюнктива братели названия противоположных цветов в сочетании рассматриватели сочетание всех возможных имён ни что из этого не будет именем и сущностью зрения 23 Если мы обнаружим таким путём, что цвет различается и познаётся не сам собой, а от более высокой причины, зрения, и спросим у всех вещей видимого мира, верно ли это, и как они понимают такую причину, они ответят, что наделившее их именами высшее начало, каковым является зрение, есть нечто наилучшее и прекраснейшее во всех мыслимых отношениях. но приступая к понятию этого наилучшего и прекраснейшего, они снова возвращаются к цвету, без которого не могут построить ни одного понятия. Почему и говорят, что зрение прекрасней, чем любой ясный цвет? Раз в области света нет столь прекрасного цвета, чтобы не могло быть прекраснее, и столь сияющего и яркого, чтобы не могло быть ярче. Видимый мир не сочтёт своим царём Никакой из цветов своей области, актуально существующей среди видимого в этой области, а скажет, что этот царь есть высшая потенция красоты, яснейшего и совершеннейшего цвета. Примечание. Сравни об ученом незнании. 2.13.180. 291. Конец примечания. 24. Ты видишь, брат? 24. Ты видишь, брат? истину всего этого, как и многих подобных вещей, от зрения в сходном соотношении перейди к слуху, вкусу, обонянию, осязанию, потом к общему чувству, которое расположено над всяким чувством, как слух над слышимым, вкус над вкушаемым, обоняние над обоняемым, осязание над осязаемым. Примечание: Общее чувство «Смотри, Аристотель, о душе», 3, 2, 426b, 12, 29. О памяти и воспоминании, 1, 450а, 10, 12. О частях животных, 4, 10, 686а, 31 и другие, 291, конец примечания. 25. Затем поднимись к интеллекту, который выше всего понимаемого, то есть рационального. Рационабилия. Рациональное понимается интеллектом, но интеллекта в области рационального не найти, ведь интеллект тоже как бы глаз, а рассудочное – цвета. При желании рассмотри это подробнее и ясно увидишь, что интеллект есть как бы свободное видение. Истинный и простой судья всех рассуждений, не смешанный ни с какими видами рассуждений, так что его интуитивное суждение разнообразием рациональной области не замутняется. Примечание. Несмешанность ума. Смотри, Аристотель, о душе. Третья. Четыре. Четыреста двадцать девять А. Шестнадцать двадцать девять. Двести девяносто первое. Конец примечания. Интеллект судит и заключает, что это вот рассудочное положение необходимо, другое возможно, третье случайно, четвёртое невозможно, пятое доказательно, шестое софистично и мнимо, седьмое представляет собой общее место и так далее, подобно тому, как зрение судит и заключает, что этот вот цвет светлый, другой не светлый, а тёмный, третий скорее светлый. чем тёмный и так далее. Ничто во всей области рассуждений не видит интеллекта, но если мир или вселенная рассудочных сущностей пожелает вообразить этого своего правителя, главу и судию, то назовёт его пределом и крайней вершиной совершенства. 26. Однако духовные и интеллектуальные природы тоже не могут отрицать, что над ними gloвенствует свой царь и правитель. и как зримая природа называет этим стоящим над всеми царём крайнюю вершину всякого зримого превосходства, так и интеллектуальная природа, то есть природа способная к созерцанию истинного, объявляет этим своим правителем и царём вершину всякого совершенства всевидения и именует её теос, богом, который есть как бы само созерцание И его мудрение в полноте своего всевидящего совершенства во всей области интеллектуальных сил нет вещи, которая был бы подобен этот царь-правитель, и, и во всей области разума не может возникнуть понятие о том, чему он может быть подобен, Бог выше всего, что можно помыслить и понять, и его имя непостижимо, хотя оно всё именует и различает в умной области. Его природа бесконечно превосходит всякую интеллектуальную мудрость глубиной, простотой, силой, потенцией, красотой и благом, а все обитатели интеллектуальной природы в сравнении с ним тень, скудость потенции, ничтота знания и так далее без конца. 27 И так ты можешь пробегать этим путем, на котором Бог открывается выше всякого видения, слышания, вкуса, осязания, обоняния, слова, чувства, рассудка и интеллекта. Открывается, что Бог богов и царь царей не что-либо из всего этого, но над всеми. Ибо царь интеллектуального мира есть царь царей и Господь господствующих во вселенной. В самом деле он царь интеллектуальной природы, а она правит в рациональной, в свою очередь рациональная природа правит в чувственной, а чувственная в мире ощущаемых вещей, где главенствуют как правители зрение, слух, вкус, осязание и обоняние. Все эти цари занимаются развлечением, рассуждением или созерцанием вплоть до царя царей. И Господу господствующих, который есть само по себе созерцание, сам по себе Теос или Бог, который держит в своей власти всех царей и правителей, и от которого все цари и правители имеют то, что имеют: власть, красоту, бытие, веселье, радость, жизнь и всякое благо. 28. Поэтому всякое украшение видимых форм в царстве верховного и величайшего царя, пестрота цвета, приятная соразмерность, блеск драгоценных камней, зелень трав, жар золота, вообще всё, что услаждает взор и в чём взор черпает радость, успокаиваясь, как бы в созерцании сокровищ своего царства, всё при дворе великого царя почитается ни во что, как последняя рассыпанная под ногами солома. Точно так же согласное звучание всевозможных голосов и их сладостное в царстве слуха гармония, неисчислимое разнообразие всевозможных музыкальных орудий, мелодии золотых труб, пение сирен, филамеллы и все прочее изысканное богатство царства слуха, ссор, прибитый к мостовой во дворе великого и превосходного царя-царей. И так же вся сладость, терпкость, и приятность для вкуса огромных райских яблок, сочных плодов йенгетского винограда, кипрского вина, атичского мёда, пшеничного хлеба, масла и всего, что предлагают для освежения и вкушения индия, и весь этот мир, его рощи и воды ничего не стоит в дворце могущественного государя вселенной. Примечание: Янгецкий виноград, кипрское вино, смотри песни-песней. 1.13. Атический мёд Плиний. Естественная история. 21. 10.31. Авидий. 35. 4.30. 293. Конец примечания. И запахи умощений Ладана, смирный мускуса, все благовония, обитающие в царстве обоняния, не имеют никакой ценности в великом чертоге высочайшего царя тем более, всё то, что своей мягкостью услаждает чувство осязания, ибо широкой и простёршейся по вселенной кажется держава царя осязания, но она не представляет и едва ощутимого булавочного укола рядом с царством господина Вселенной. Великим кажется царь, который правит всеми сказанными царями и у которого они служат вассалами, то есть общее чувство в своём владычестве свёртывающее всю власть упомянутых царей, но он купленный раб и последний служитель в царстве Всевидящего и Вседержащего царя. 29 интеллектуальной природе досталась в удел царства, несравненно возвышающееся над всем только что сказанным. От её силы зависит все названные и описанные царства, и она властно правит ими. Однако правители интеллектуальной природы ходят в дворне величайшего государя, рады записаться в его воинство и не хотят ничего иного, Кроме как получить какой-либо чин при дворе своего господина, где они могли бы в интеллектуальном созерцании питаться от того, чьё имя Теос, и всё населяющее перечисленное царство, ни о чём не заботиться, кроме блага, которое видит в своём государе, равно как и ничего собой не представляет в сравнении с ним. В нём достигает полноты божественного и всесовершенного пребывания в самом себе, всё то, что у других царей не только существует несовершенным образом и вовне себя, как тень и подобие, но и ограничено в несравнимо и неизмеримо далёком от истины определений. 30 Цвет, ощущаемый зрением в видимом царстве, не видит, а только видим. У него нет жизни и жизненного движения, то есть нет ни полноты жизненного корня, ни самостоятельной формы. Примечание. Жизненный корень сравни об ученом незнании 2, 8, 133 и примечание 48, 294. Конец примечания. Наоборот, располагающиеся в царстве общего чувства органы и ощущения, частное чувство – имеют природу свёртывающую внутри себя в жизненности и познавательной силе ощущающего духа форму ощущаемого мира. Поэтому царство чувств не беднее царства ощущаемого, а только всё, что развёрнуто существует в царстве ощущаемого, более сильным жизненным и совершенным образом свёрнуто пребывает в царстве чувств, где царство ощущаемого приходит к успокоению. Точно так же все принадлежащее царству чувств более чистым и совершенным образом пребывает в том царстве, где оно существует интеллектуально, и цвет, имеющий в интеллектуальном бытии умного царства нетленную природу, отличается совершенством от света ощущаемого мира, как вечная от приходящего, умная жизнь от смерти и свет от тьмы. Примечание. Сравни о предположениях первое, десять, сорок шесть и примечание тридцать шестое, двести девяносто четвертое, конец примечания. Тридцать один. Но в царстве всемогущего владыки, где царство есть царь, где всежители всех царств суть сам, он и царь, где цвет не есть цвет, а ощущаемый или умопостигаемый, а божественный, Вернее же сам Бог, где все лишенное движения и жизни в ощущаемом мире и все имеющее растительную, чувственную, рассудочную или разумную жизнь, есть сама божественная жизнь, то есть само бессмертие, в котором обитает только Бог, а все вещи суть в нем Он Сам, там веселье всех радостей. почерпаем их взором, слухом, осязанием, обонянием, чувством, жизнью, движением, рассудком и интеллектом. Веселье вечное, божественное и невразимое, покой, полный всевозможного лекования и наслаждения, ибо там всё есть сам Телос, Бог, видение и бег, который всё видит, во всё проникает, всё оббегает, дискуррит. На небо всё взирает как на царя. По его велению всё бежит и движется, и всякий бег к нему, цели успокоения, так что всё теос, начало исхождения эфлюксус, средина, в которой мы движемся, и конечная цель возвращения рефлюксус. На таком-то пути, брат мой, в неустанном размышлении с высшим старанием ищи Бога, потому что, если правильно искать, нельзя не найти того, кто везде. И тогда мы поистине будем искать Бога сообразно Его имени, чтобы сообразно Его имени и слава Его простиралась до конца потенции нашей земной природы. Примечание. Смотри Псалом 47, 11. как имя твоё так и хвала твоя до концов земли. Земля толкуется как человеческая природа. Сравни охота за мудростью 18 20 294. Конец примечания. 32 второе. Теперь, обратившись ко второй половине нашего вопроса, Рассмотрим подробнее, каким же образом мы придём к восхождению по ступеням упомянутого созерцания, если ничто совершенно неизвестное привлекать нас не может. Примечание. Смотри выше 1.18. Первая часть вопроса где искать, вторая как найти. 294. Конец примечания. Августин А троицы, десятая, один-один, совершенно неизвестную вещь любить никто никогда не может. Сравни простец о мудрости, первая пятнадцать, двести девяносто пятая, конец второго примечания. И в этом разыскании тоже возьмем пример зрения. Тридцать три. Прежде всего, для различающего восприятия видимого о Зрению нужен двоякий свет. В самом деле, не дух зрения дает имена цветам, а дух его Отца, который в нем. Примечание. Дух Отца, смотри, об ученом незнании, 2-я, 10-153, и примечание, 60-е, 295-е, конец примечания. Этот дух, нисходящий из мозга через зрительные жилы, венос, в глаз сталкивается с встречным видом species объекта и возникает слитное ощущение жизненной силы души удивляется адмиратур этому ощущению и стремится различить его не тот дух различает который в зрительном органе но через него происходит различение дискреционом более высокий дух мы убеждаемся, что это так на повседневном опыте. Например, занятые другим мы часто не замечаем прохожих, виды которых множество доходят мультипликаты до глаза, пока не обратим на них внимание. А когда с нами говорят сразу многие, мы понимаем только кого слушаем. Это подтверждает нам ту истину, что дух в органи чувств достигает актуальности своего действия благодаря более высокому свету, свету рассудка. И когда глаз называет одно красным, другое синим, то говорит не глаз, а в нём говорит дух Евы отца, то есть жизненный дух, орудием которого служит глаз. 34. Но и так цвет ещё не становится видимым, даже при внимании желающего видеть надо чтобы само видимое стало видимым благодаря другому освещающему его свету ведь в тьме и в мраке видимое не способно быть увиденным эту способность ему даёт освещающий свет раз видимое способно быть видимым только в свете поскольку само не может преднестись се ингере взору то оно и нуждается в освящении, потому что у света природа, предносящаяся взору, сама по себе. Примечание. Аристотель о душе 2-я 7-я 418-я 29-я 3. Смотри о предположениях. 2-я 16-я 161-я 295-я. Конец примечания. Видимое предносится взору, лишь оказавшись в свете, в силах которого предносится взору самостоятельно. Цвет, однако, пребывает в свете не как в ином, а как в своем начале, потому что цвет есть лишь предел, терминус света в прозрачной среде, как видим на примере радуги. Из-за того, что солнечный луч определяется, терминатур, в водянистом облаке везде по-разному, возникает везде иной цвет. Свет становится тем самым видимым в своём начале, в свете, поскольку внешний свет и зрительный дух сообщаются по своему блеску. Примечание. Смотри, Экхард, толкование на Евангелие от Иоанна 192. Всякая вещь познаётся в своём начале. 295. -е. Конец примечания. Свет, освещающий видимое, предносится с родному с ним свету. глаза и доводит до него предстоящий объектом зрению вид цвета. 35. Отсюда, брат, выведи путь твоего бега в исследовании того, как неведомый нам Бог доставляет все средства для влечения к нему. В самом деле, хотя, как тебе уже ясно, жизненный дух действует как различительная сила в духе зрения, а внешний свет дает видимому способность быть видимым, однако зрение не воспринимает ни самого этого действующего в нем духа, ни света. Свет не из области цвета, раз он не цветной, и поэтому его нет нигде в подначальной глазу области. Свет оку неведом, тем не менее он приятен для взора. Как сила, различающая в зрении видимые вещи, есть способная к различению рассудок, так понимающая сила в рассудке есть интеллектуальный дух, а то, чем освещается интеллект, божественный дух. различительный жизненный дух в зрении, слухе, на языке, в носу и в осезательном нерве есть единый свет, разнообразно принятый разными органами, чтобы, соответственно различию органов, разнообразно различать вещи ощущаемого мира. Этот свет есть начало, середина, медиум И конечная цель чувства. У чувств нет другой цели, кроме распознания ощущаемого. Они существуют ни от чего иного, как от этого духа, и движутся не в иной среде, как в нем. В нем же все чувства и живут. Примечание. Сравни деяния 17-28, смотри также выше 2-33 и примечание 14-296. Ведь жизнь зрения есть видение, жизнь слуха слышание, и совершенство этой жизни зависит от различительной способности чувств. Скажем, зрение более совершенное в различении видимого, в совершенней тоже слух, также жизнь и совершенство, радость, успокоение и всё желанное каждому чувству заключено в различающем духе. От него чувство имеет все, что имеют, и когда их органы поражены, и в них иссякает деятельная жизнь, она не иссякает в различающем духе, откуда они снова принимают ту же жизнь, когда проходит помрачение или болезнь. 36. Равным образом думай тоже об интеллекте, который есть свет, различающий в рассудка, а от него восходи к Богу, свету интеллекта. Двигаясь так в своем беге, путем открывшимся на примере зрения, ты обнаружишь, что наш во веки благословенный Бог есть также все бытие любой существующей вещи, как разречительный свет есть все бытие ощущений, а интеллектуальный свет – все бытие рациональной сферы, что только от него у творения есть существование, жизнь и движение. Через его свет и все наше познание – Так что не мы по-настоящему познаем, а скорее он в нас. И когда мы восходим к его познанию, то хоть он нам не ведом, однако мы движемся ни в чем ином, как в его свете, предносящемся нашему духу, а в его свете приступаем и к нему. От него зависит не только бытие, но равным образом и познание, как от телесного света зависит бытие цвета. и от того же света зависит познание цвета, о чём сказано выше. 37. Заметим себе, что среди своих чудных дел Бог создал свет, превосходящий простотой прочие телесные создания и служащий той серединой между духовной и телесной природой, через посредством которой этот телесный мир, как бы через своё простое начало, восходит в духовный мир. В самом деле свет переносит образы в зрение, благодаря чему форма чувственного мира восходит к рассудку и интеллекту и через интеллект достигает в боге своей цели. И исхождение мира в бытие тоже произошло таким образом, что этот телесный мир стал тем, он есть, через причастность свету И телесные вещи считаются тем более совершенными в телесном роде, чем больше они причастны свету, как видно в четырёх первых элементах. Точно так же творение, обладающее духом жизни, тем совершеннее, чем больше причастно свету жизни, а творение, обладающее духом интеллектуальной жизни, чем больше причастно свету интеллектуальной жизни. Бог есть неопреобщаемый бесконечный свет, также светящий во всём как различительный свет в чувствах и разнообразное определение терминацию этого неделимого и беспримесного света является разнообразие творений, так же как разнообразное определение света в прозрачной среде является разнообразные цвета, хотя сам свет с цветом не смешивается. 38. Третье. Отсюда брать тебе, конечно, легко прийти к пониманию того, что как цвет видим только через посредство света, или иначе сказать, как цвет приходит к успокоению, к своей конечной цели, только в свете своего начала. Так наша интеллектуальная природа не может достичь блаженного успокоения иначе, чем в свете своего интеллектуального начала. Как незрение различает, а через него различает различительный дух, так в нашем интеллекте, имеющем способность понимать от озарения божественным светом его началом, не мы понимаем и не мы сами собой живём интеллектуальной жизнью, а в нас живёт Бог. бесконечная жизнь и вечное блаженство в том, что вечная духовная жизнь, превосходящая в несказанном великолевии всякие помыслы живых существ, теснейше соединившись с нами, живёт в нас так, как в наших совершеннейших чувствах живёт различающий рассудок, а в чистейшем рассудке интеллект. 39 Нам ясно, что неведомый Бог влечёт нас к себе, пробуждая светом своей благодать. Его невозможно обрести иначе, чем если он явит себя сам. Но он хочет, чтобы его искали, и хочет дать ищущим свет, без которого они не могут его искать. Хочет, чтобы искали, и хочет, чтобы нашли, поскольку хочет открыться ищущим и явить сам себя. Его поэтому ищут тоже с желанием обладать, и бег умозрительного искания ведёт бегущего к покою и конечной цели движения тогда, когда желание ищущего максимальна. Мы верно идём к достижению премудрости лишь если полны величайшего стремления к ней. Ища так, мы ищем на верном пути, где она несомненно откроется, явив сама себя. Примечание Смотри, ударе отцов советов, первая 92 и примечание третье 298. Конец примечания. И нам не дано никакого иного пути, и никакого другого пути не завещено нам во всём учении стежавших премудрость святых. 40 Гордые самонадеянные мудрецы в собственных глазах полагавшиеся на свой разум В надменной заносчивости, считавшие себя равными Всевышнему, замахнувшиеся на божественное познание, все они заблудились, потому что преградили себе путь к премудрости, решив, что в ней нет ничего неизмеримого, их умом обессилили в своем суе-мудрии, привязались к древу познания, не поняв древа жизни». И для философов, не почтивших Бога, не было иного конца, кроме гибели в своем тщеславии. 41. Но кто понял, что достичь премудрости и вечной духовной жизни можно, лишь если она будет дана даром благодати, и что по великой благости всемогущего Бога он услышит призывающих его имя, и они будут спасены, тот достиг смирения, а не будет. признал своё незнание и устроил свою жизнь, как подобает стремящемуся к вечной премудрости. А это прославленная святыми жизнь добродетельных, неотступных в стремлении к другой жизни. У святых пророков и у получивших в этой жизни благодать божественного света нет иного учения, кроме того, что желающий прийти к духовной жизни и бессмертной божественной премудрости, прежде всего должен верить в Бога, подателя совершенных благ, в чьем страхе надо жить и чьей любви держаться, от кого со всем смирением надо просить бессмертной жизни, с высшим благоговением и искреннейшим поклонением, привязываясь ко всему служащему ее достижению. 42. Ты понимаешь тем самым, брат, что никакая добродетель, никакое благочестие, никакой закон никакой образ жизни не даёт нам праведности при которой мы по заслуге получали бы этот высочайший дар при всём том добродетельность жизни соблюдение заповедей ощутимое благочестие умершление плоти презрение к миру и другие такие вещи сопутствуют правильно ищущему божественную жизнь и вечную премудрость. И у кого этого нет, тот явно стоит не на пути, а вне его. Из трудов сопутствующих верному подвижнику мы можем почерпнуть знаки, по которым узнаётся не блуждающий, а идущий по пути. Кто всем желанием стремится познать вечную премудрость, тот ничего не любит больше её, боится пренебречь ею. В сравнении с ней всё считает ничтожным, вменяет ни во что и презирает, все силы посвящает тому, чтобы угодить возлюбленной премудрости, зная, что ей нельзя угодить, и если связать себя с другой, приходящей мирской премудростью или чувственными удовольствиями, оставляя всё, он поэтому спешит к ней в пылу любви, как лань стремится к потокам вод, так подобная душа к Богу. Тогда не за какие-то совершенные нами дела мы удостоиваемся ни сравнинного сокровище его славы, но он любит любящих его, потому что он есть милости и любовь, и отдаёт себе душе, чтобы она вовеки обладала фруатур им наилучшим благом. 43 Понимаешь ты теперь, брат, и для чего пришёл в этот мир? И для чего пришёл в этот мир? как мы говорили в самом начале, чтобы искать Бога. Из Его имени у ищущих, Теос, ты видишь, что какой-то путь Его поисков существует. Если вступишь на Него, это будет твой путь, и ты лучше поймешь, как Он отраден своей высшей красотой и обилием увенчивающих Его плодов. Упражняйся же в непрестанных делах и созерцательных теорицис». в восхождениях и найдёшь пажити всё более богатые, подкрепляющие тебя в пути и день ото дня всё более воспламеняющие твоё стремление. Наш разумный дух несёт в себе силу огня, он послан Богом на землю не для чего другого, как чтобы пылать и возрастать в своём горении. Он возрастает тогда, когда пробуждается удивлением. Примечание: сравни выше второе 33 о предположениях вторая 16 159 300 конец примечания подобно тому как ветер вея на огонь раздувает его и переводит его возможность в действительность постигая деяния бога мы удивляемся его вечной премудрости и внешний ветер этих деяний и творений столь различных силы и действенности превращает наше стремление в любовь к Создателю и в созерцание его премудрости, чудесно устроивший всё. 44. Когда мы рассматриваем крохотное минимум горчичное зерно, и зрением ума видим его способность и потенцию, То это нам повод пробудиться в удивление перед нашим Богом. При столь малом теле его силы не имеет предела. В этом зёрнышке огромное дерево с листвой, ветвями и множеством новых семян, в которых подобным же образом заключена та же сила сверх всякого числа. Такой, я вижу, силу горчичного зерна в уме, если бы ему предстояло развернуться в действительности, не хватило бы этого чувственного мира, на что я говорю, не хватило бы ни десяти, ни тысячи, ни стольких миров, сколько можно перечислить. 45. Кто в подобных раздумьях не исполнится удивлением, если ещё прибавить сюда, что человеческий интеллект охватывает всю силу зерна и понимает истину этого тем самым, превосходя По своему охвату любую способность всего чувственного мира и не одного нашего, а бесконечных миров. Сила нашего интеллектуального понимания также охватывает и всякую телесную и измеримую природу. Какое же величие в нем, а если точечная величина интеллектуального духа, охватывает, бесконечно превосходя вместимостью, всевозможную чувственную и телесную величину? то сколь велик и славен Господь, чье величие бесконечно выше интеллектуальной величины. Из-за того, что Он так велик, в сравнении с Ним все ничто, и не может быть в нем ничем, кроме как самим во веки благословенным Богом. В подобном восхождении ты сможешь потом исходить из силы просеного зерна и равным образом из силы всякого растительного и животного семени. Сила любого семени не меньше силы горчичного семени, и число подобных семян бесконечно. 46. О, как велик наш Бог! Действительность всякой потенции, ибо предел всякой потенции, а не только потенции, определившейся в горчичном зерне, или просеном зерне, или пшеничном зерне, или семени нашего отца Адама – и других существ и так далее до бесконечности ведь если в каждом из них неизмеримое сила и потенция определены контракта сообразно роду каждого то в боге в неко какого быто не было ограничивающего определения заключена абсолютная потенция которая есть вместе и бесконечная действительность кто не придёт в удивлённое смущение и следует таким путём силу бога Кто не воспламенится величайшим пламенем страха и любви к всемогущему? Кто, рассмотрев потенцию малейшей искры огня, не удивится Богу выше всяких слов? Ведь если потенция искры, такова, что дело из действительной, а потенциальная искра переводится в действительность трением железа о кремень, способна все разрешить в свою природу, переведя в действительность потенциальный огонь везде, где он только есть в этом мире и во всех бесконечных мирах, то, какова же потенция нашего бога огня, поедающего огонь. Если рассмотришь природу и состояние огня числом 24, как это делает высочайший созерцатель божественного Дионисий в книге об ангельской иерархии, тебе откроется Удивительный путь искания и обретения Бога. Примечание. Смотри об ученом незнании, 2, 13, 177 и примечание 73, 301, конец примечания. Читай там, и исполнишься изумлением. 47. Четвертое. Если ищешь ещё и другого пути к премудрости нашего учителя, заметь вот что. Оком ума ты видишь, что в малом куске дерева, этом небольшом камне или в меде, или в слитке золота, либо же в горчичном или просеном зерне потенциально заложены все искусственные телесные формы. Внутри любого явно заключенный круг, треугольник, квадрат, шар, куб. И вообще всё, о чём идёт речь в геометрии, а также формы всех животных, всех плодов, всех цветов, кустарников, деревьев, то есть подобие любых форм существующих в этом мире и могущих существовать в бесконечных мирах. 48. И вот, если велик даже художник, который сумеет произвести из малого куска дерева лик царя либо царицы или муравья, или верблюда, то как великий искусник, могущий в действительности создать всё, что есть в любой потенции. Тот Бог, который из любого малого тела способен сделать всё по подобию любых форм, какие только мыслим в этом мире и в бесчисленных мирах, удивителен тонкостью своего искусства, но ещё удивительнее потенцией и знанием тот, кто создал просеное зерно и вложил в него такую силу поражает величием премудрость способная пробудить в зерне все возможные формы не в случайном подобии а выстине существования и превышает всякое понимание и несказанна изумляет то что бог может не только произвести живых людей из камней но и создать людей из ничего и вызвать к бытию несуществующее так же как существующее. Если несомненно то, что всеми тварными искусствами достигается лишь нечто в чём-то, нечто, то есть нечто от подобия, не без изъяна, в чём-то, то есть в чём-либо сотворённом, например, в материи меди, из которой делается статуя, как-то похожее на человека. то каков же художник, производящий в бытие не подобие с изъяном, а истинную сущность, без всякой исходной материи. Подобными вот путями восходит к Богу среди потрясающего удивления, и дух будет непрестанно гореть тогда стремлением найти его и томиться любовью, пока ему не будет явлено высшее спасение. 49 Пятое. Есть наконец и ещё путь искания Бога внутри тебя, путь снятия всего определённого. Аблацеонис терминаторум. Когда художник ищет в массе дерева лицо царя, он отбрасывает всё определённое другим образом, чем это лицо. Через замысел веры он видит в дереве лицо которое его глаз хочет увидеть присутствующим явно. Примечание. О вере, как начале знания, смотри, об ученом незнании 3, 11, 302. Конец примечания. Для глаза будущим является лицо, которое благодаря вере уже присутствует в интеллектуальном замысле для ума. Мысля Бога лучшим из всего, что можно помыслить, ты отбрасываешь всё определённое и ограниченное. Отбрасываешь тело, говоря, что Бог не есть тело, то есть нечто определённое количеством, местом, фигурой, положением. Отбрасываешь чувства, раз они определённы. Не видишь Бога ни на горе, ни в потаённых глубинах земли, ни в образе солнечного блеска, тоже в отношении слуха и прочих чувств. Поскольку все они определенны в потенции и силе, а значит, не суть Бог. Отбрасываешь общее чувство, представление и воображение, поскольку они не выходят за пределы телесной природы, и воображение не постигает ничего нетелесного. Отбрасываешь рассудок, потому что он часто отказывает и постигает не все. Хочешь знать, почему это человек, почему это камень? И не находишь никакого рассудочного основания всех деяний Бога, значит, сила рассудка мала, и Бог не есть рассудок. Отбрасываешь интеллект, раз интеллект тоже определен в своей силе, хоть он охватывает все, однако чистую суть ни одной вещи он не может постичь в совершенстве и видит, что все постигаемое им не может. можно постичь ещё более совершенным образом значит бог не есть интеллект продолжая искание дальше ты не находишь в себе ничего подобного богу и утверждаешь только что бог над всем этим как причина начала и свет жизни твоей мыслящей души 50 В веселье ты убедишься, что он к тебе ближе сокровеннейших глубин твоего существа, как источник блага, из которого тебе изливается все, что имеешь. Ты обращаешься к нему, день от дня вступая все глубже в самого себя и оставляя все внешнее, чтобы оказаться на том пути, на котором обретается Бог, и чтобы потом суметь обладать им в истине. Что да пошлёт тебе и мне он сам, вовеки благословенный, щедро дающий самого себя любящим его. 51. О богосыновстве. Со брату Конраду Вартбергу, канонику Майнфельдского монастыря, благочестивому священнику и прочее. Горечность, с какой ты предаёшься занятиям, заставила меня наконец откликнуться на твои частые увещания. Ты настойчиво допытываешься от меня предположений относительно богосыновства, которое глубочайший богослов Иоанн объявляет подарком вечного света, когда говорит: "Всем, кто принял его, он дал власть быть сынами Божиими, верующим" во имя его примечание от Иоанна глава 1 стих 12 304 конец примечания достаточной собрат прими то что пришло мне в голову с уговором не думать будто я что-то прибавил к прочитанному тобой в моих прежних рассуждениях И в тайне как души у меня не осталось ничего такого, чего я не доверил бы уже той моей книге, где изложено общее искусство предпоножений. Ты сможешь убедиться в этом из нижеследующего. 52. 1. Если сказать одним словом, то сыновство Богу, по-моему, надо считать ничем иным, как обожением. которое именуется еще греческим словом «теосис». «Теосис», как сам знаешь, есть высшая полнота совершенства, называемая также познанием, нотициа или созерцательным видением, визио интуитива, Бога и Слова. Мысль Иоанна, Бога Слова, я вижу в том, что «логос», И вечный разум, который был в начале у Бога, дал человеку разумный свет, вложив в него дух по своему подобию, а потом через многообразные напоминания проявился в пророков и наконец через явившееся в мире слово засвидетельствовал, что свет этого разума есть жизнь духа, и что если мы принимаем это божественное слово в нашем разумном духе, верующим даётся власть бога сыновства. 53. Достойно бесконечного удивления это причастность к божественному достоинству, благодаря которой наш разумный дух в своей интеллектуальной силе достигает такой власти. И интеллект как бы Божественное семя, чьё действие в верующем способно возрасти настолько, что он достигнет обожения, то есть высшего духовного совершенства и обладания самой истиной, не как она омрачённо существует в символе, намёке и разнообразной инаковости внутри этого чувственного мира, а как она духовно созерцается в самой себе. Это и есть та достоверная способность суффициенция, которую наши интеллектуальные силы имеют от Бога. Примечание второе к Коринфянам, глава 3, стихи 4, 5, сравни о предположениях. Вторая 16 168 Простец о мудрости. Вторая 31 и примечание третье 304. Конец примечания. Она переходит в действительность у верующих, пробужденная божественным словом, потому что, кто не верит, тот никогда не узнает восхождение. Сам о себе решив, что восхождение невозможно, он сам себе преградил путь. Ничто не достигается без веры, которая впервые ставит путника на путь, Поэтому наша духовная сила способна восходить к совершенству интеллекта в той мере, в какой она верит, а если есть вера, то путь восхождения не закрыт вплоть до богосыновства. Примечание. Путник, смотри об ученом незнании, 3, 11, 248 и примечание 49, 305, конец примечания. 54. поскольку лишь это богосыновство есть вершина всякой человеческой потенции наши интеллектуальные силы не исчерпываются ничем по сию сторону теосиса ни в какой мере она не достигает и ступеней своего высшего совершенства пока остаётся по сию сторону успокоения в сыновстве бесконечному свету и вечной радости жизни но думаю, что обожание превосходит пределы всякого способа осмысления. Всё, что в этом мире может представиться, помыслиться или прийти на ум сколь угодно глубокому и возвышенному человеку, остаётся внутри известных определений и никакой помысел радости, веселья, истинной сущности, силы, самосозерцания или чего бы то ни было не свободен от ограниченности. Этот полюсы у каждого различны, смотря по обстоятельствам земного мира, но всё-таки окажется привязан к воображению. Так что даже когда мы отрешимся от мира и наш поднявшийся над омрачающими ограничениями и освободившийся от частных состояний интеллект обретёт в своём духовном свете как своё высшее счастье, божественную жизнь. И в ней возвысится созерцание истины, само это созерцание, пускай свободное от относительности символов чувственного мира, всё-таки не останется вне модуса этого мира. Примечание сравни 3 64 обожение примеряет человека с его миром. 305 конец примечания. В самом деле Богослов говорит, что свет разума имеет силу делать сынами Бога всех принимающих слово и верующих. Значит, одно и то же сыновство будет у многих сынов, которые окажутся причастны ему в разные миры и разными способами, ведь множество в своём многообразном различии, а всё существующее в другом обязательно существует с различием, по-разному приобщается к единству. И суновство многих осуществится поэтому в каком-то модусе, который можно, наверное, называть приобщением по усыновлению. Примечание. Смотри Римлянам глава 8, стих 15, Галилеянам глава 4, стих 5, Ефесянам глава 1, стих 5. 305. Конец примечания. наоборот сыновство единородного сына пребывая вне всякого модуса таждественного природе отца есть то сверхабсолютное сыновство в котором и через которое обретают сыновство Богу все сыны по усыновлению 55 второе теперь ты, наверное, ждёшь, что я каким-то образом подведу тебя К пониманию существа этой несказанной радости богосыновства, хотя ты не должен надеяться, будто я способен достаточно описать то, что превосходит всякое понятие, тем более что, опираясь на предположения, мы не в силах выйти за пределы символических модусов, и мне стыдно быть пойманным на самонадеянной дерзости, с какой я грешный человек берусь за дело, посильное лишь самым чистым душам. Однако немалое желание угодить тебе не позволяет мне молчать. Вот тебе вкратце мои предположения. 56. По-моему, мы становимся сынами Бога не так, что делаемся тогда чем-то другим, чем теперь, но мы будем тогда по-другому тем, чем каждый на своей ступени являемся ныне. силы интеллекта, принимая животворящий её действительный божественный свет через веру, привлекает на себя его постоянное влияние, чтобы вырасти в совершенного мужа. Примечание: Ефесянам глава 4, стихи 11-15. Придем в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. 306. Конец примечания. Мужество не от мира младенчества, где человек ещё растёт, а от мира совершенства. Отрак то же, что и муж, но сыновство раскрывается не в отроке, которого причисляют к рабам, а в зрелом возрасте, когда он соцарствует с отцом. Примечания. Галилея нам, глава 4, стих 1, 2 Тимофею, глава 2, стих 12, 306. Конец примечания. Ученик, проходящий сейчас школу, чтобы достичь зрелости, тот же, который приобретает потом степень учености, в здешнем мире мы учимся, в нем – Приходим к этой степени, учимся же мы, способом, каким говорит богослов, принимаем слово разума от учителя, в истинность учительства и в правду учения которого верим, и твердо надеемся, что можем достичь зрелости, а принимая слово и веря ему, открываем себя божественному научению». Таким путём в нас возникает способность достичь той степени знания, какой является богосыновство. 57. Живописец учит ученика начертывать стилем многие частные формы, только потом наступает переход от упражнений к науке художеству. Наука есть возведение частных знаний во всеобщее искусство, и одно с другим не соизмеримо. В этом мире мы учимся через посредничество чувств, постигающих только частное, от чувственного мира частностей мы перейдём к всеобщему искусству, которое коренится в интеллектуальном мире, потому что всеобщее, универсали, существует в интеллекте и принадлежит к духовной области. В этом мире наше учение идёт среди разнообразных частных объектов, как бы среди разнообразных книг. Водокоб нам мерей только один объект интеллекта истина, где интеллект обретает универсальную науку в разнообразных частных объектах этого мира посредством чувств. Он искал тем самым не что иное, как свою жизнь и хлеб жизни, истину, которая есть жизнь интеллекта. 58. Вот наука, которую он ищет, пока учится в этом мире, понимать истину, больше того, обладать наукой истины, больше того, быть учителем истины, больше того, быть самим искусством истины. Он находит здесь не это искусство, а только его части создание искусства истины. Но он переносится из школы этого мира в область полноты знания и сам делается художником или искусством создания этого мира. Школа жизни и совершенства кончается, и всякое движение интеллекта успокаивается, когда он видит себя в той области, где пребывает учитель и художник всех возможных созданий. Сын Бога, Слово, которым образованы небеса и всякое творение, и видит, что сам подобен ему. Бога сыновства возникает в нем тогда, когда он обладает этим искусством, больше того, сам есть это божественное искусство, в котором и через которое всё существует. Больше того, сам есть Бог и все вещи в той мере и тем способом, какими им приобретена эта степень. Рассмотрим это во внимательном размышлении. 59. Познание сцентья своей универсальной всеохватностью обнимает всё познаваемое, то есть Бога и всё сущее. Учёный книжник, достигший степени универсальной науки, имеет сокровище, из которого может выносить новое и старое. Примечание. От Матфея глава 13, стих 52, 307. Конец примечания. Его интеллект в образной его степени обнимает Бога и вселенную, так что от него ничто не ускользает и не остаётся вовне. Всё становится в нём самим же интеллектом. У другого учёного книжника то же самое в его меру, и так у каждого. Кто с большим старанием в школе чувственного мира будет упражняться в духовном ученичестве при свете слова божественного учителя, тот достигнет более совершенной степени. 60. И ещё, поскольку наука, которую мы ищем, и в которой блаженство интеллектуальной жизни есть знание истинных и вечных вещей, то наш интеллектуальный дух, если только ему дано подняться к совершенному знанию и в самом себе вечно обладать всей сладостной духовной жизнью, должен не прилепляться своими стремлениями к временным теням, чувственного мира, а пользоваться ими в меру потребности для духовного научения, как ученики в школах пользуются чувственной материальностью письмён. Они изучают не сами по себе материальные фигуры букв, а их разумный смысл, и из звучаний речей наставника они воспринимают и интеллектуально, а не чувственно, стараясь через словесные знаки уловить мысль учителя. Кто наоборот находит больше удовольствия в самих по себе знаках, не достигает философской степени, но как невежда выраждается в писца, рисовальщика, чтеца, певца или музыканта. 61 Такого рода уподобление побуждает нас, стремящихся к богосыновству, не прилепляться к чувственным вещам, намекающим знаками истины, но не впадая в замутняющую привязанность к ним, пользоваться ими ради нашей слабости, так, как если бы через них с нами говорил учитель истины, и они были книгами, содержащими выражения его мысли. так, да мы в чувственном увидим духовное, и путём некоего несоизмеримого сравнения от приходящего, текучего, временного, существующего в неустойчивом потоке, поднимемся к вечности, где всякая преследоводительность восторгнута рапта est в непоколебимое постоянство покоя, отдадимся созерцанию истинной, справедливой, и радостной жизни, Расстанемся со всякой тянущей вниз грязью и, отрешившись от этого мира с пылким желанием на учение, сможем устремиться к Божественному Учителю и через усыновление Его Учительству войти в саму жизнь. Вот радость Господня, которую никто не сможет отнять у нас, когда мы духовным вкушением ощутим, что прикоснулись к нетленному бытию. Примечание. Сравни простец о мудрости, первая, десять, игра в шар, вторая, семьдесят три, охота за мудростью, первая. Триста восьмое. Конец примечания. И это высшее наслаждение, как если бы, пользуясь полным здравием чувством, мы вкушали желанный хлеб жизни, по которому «изголодались». больной с повреждённым вкусом ест изысканную пищу, но поскольку нет живости чувства, ощутившего бы сладость яств, он пребывает в муке среди скорби, тоски и боли, и пережёвывать свою пищу для него мучение. Но с наслаждением и радостью вкушает пищу тот, кто алчет, обладая чистым и здравым вкусом. Вот пример: пусть отдалённый непрестанный радости сынов Бога, когда жизнь интеллекта не только не разрушается гибелью понятленности своей природы, но и вечно питаемая чистой истиной вечно наслаждается интеллектуальным вкушением, ощущая себя тем самым истинной духовной жизнью. 62. Третье. Тебе, наверное, часто приходится слышать, что Бог непознаваем и что богосыновство как обладание истиной, какой является сам Бог, недостижимо. Думаю, ты хорошо понимаешь, что его истина воспринимается в другом только с различием, и всё-таки образы богоявления, моды теофании, имеют интеллектуальную природу. Так что, пускай Бог и не постигается, как он есть, однако, в чистоте интеллектуального духа он откроется, без всяких символических фигур, в ясном интеллектуальном видении лицом. К лицу этот способ явления абсолютной истины, будучи высшим блаженством интеллектуальной жизни, приходящий к обладанию истиной есть Бог, без которого ум не может быть счастлив. 63 Ты не должен забывать, что успокоение всякого движения интеллекта есть последняя истина. Примечание об истине как цели интеллекта, смотри о предположениях, вторая 16 167 309. Конец примечания. В необласти истины нет уже никаких следов интеллектуальной природы. И по суждению самого ума, в внесфере истины не может быть совершенно ничего. Но если рассмотреть внимательно, то, как мы разъясняли в других наших книжках, истина есть не Бог, как он торжествует в себе, а модус Бога, каким он сообщает себя интеллекту в вечной жизни. Торжествующий в себе Бог не есть ни умом постигаемый, ни познаваемый. Не есть ни истина, ни жизнь, ни даже бытие, но как единое простейшее начало опережает всё ума постигаемое. 64. Поскольку Бог превосходит таким образом всякое понятие, то он и не находится в области или сфере интеллекта. Интеллект не видит и того, что он вне этой сферы. Раз Бога нельзя постичь вне интеллектуальной области иначе, как негативно, то он постигается через наслаждение пребыванием в истине и жизни среди мира и покоя в небе Эмпирея, то есть высшего восторга нашего духа, когда дух насыщается этим явлением божеей славы. Высшая радость интеллекта в знании, что его начало, середина и конец превосходит всякую высоту постижения. и в созерцании его в своей собственной последней цели, чистой истины, и это постижение им самого себя в истине и в таком изобилии славы, что понимает он, не может быть ничего вне его, но всё в нём, он сам. Примечание: то есть познание Бога есть достижение интеллектом своей самодавлеющей полноты, сравний с концепцией причастности, как воспроизведения. У предположениях: первая 11 58 59. Смотри также ниже. Третья 67 69. 310. Конец примечания. 65. Ты, конечно, знаешь, на веду тебя сравнением, что формы, кажутся равными себе в прямых зеркалах и ущербными минорис в кривых Возьмём высшее сияние нашего начала, славного Бога в каковом сиянии является сам Бог. И пусть это будет у нас беспорочное, премейшее, бесконечное и совершеннейшее зеркало истины, а все творения пусть будут конкретно определившимися и разнообразно искривлёнными зеркалами. Интеллектуальные природы будут среди них живыми, более ясными и прямыми зеркалами. Причём представь, что в качестве живых, разумных и свободных, они способны искривлять, выпрямлять и очищать сами себя. 66. И вот я говорю: единая зеркальная ясность разнообразно светится в отражениях этих зеркал, но в первый, премейшей зеркальной ясности все зеркала светятся как они есть. Подобное можно наблюдать, поставив вещественные зеркала в круг. одно перед другим, а во всех других ограниченных и кривых всё предстаёт не как оно есть, но смотря по устройству принимающего зеркала, то есть ущербным из-за отступления этого принимающего зеркала от примезны. 67. Если теперь какое-то разумное живое зеркало перенесётся к первому зеркалу истины, в котором всё без ущерба светится истинно как есть, то зеркало истины вместе со всеми принятыми им в себя зеркалами перельётся в разумное живое зеркало, и такое разумное зеркало примет в себя зеркальный луч зеркала истины, несущего в себе истину всех зеркал, конечно, примет в своей мере, но в тот момент вечности это живое зеркало, как бы живой глаз, вместе с принятием лучей сияния от первого зеркала, в нём же зеркали истины увидит само себя, как оно есть, и в себе, опять-таки по-своему, увидит все другие зеркала. Чем оно само будет проще, свободнее, яснее, чище, прямее, правильнее и истиннее, тем чище, радостнее и истиннее оно будет созерцать в себе божественную славу и всю вселенную. Так в первом зеркале истины, которое можно назвать также словом, логосом, или сыном Божиим умное зеркало обретает сыновство так, что оно всё во всём и всё в нём. И его царство обладание Богом и всем в блаженной жизни. Примечание: зеркала вмещают друг друга не непосредственно, а через истину своей зеркальности. Сравне обучённом незнании вторая 5 117 122 311. конец примечание 68 Теперь отбрось количественное определение чувственных зеркал и освободи своё понятие от пространства, времени и всего чувственного, поднимаясь к разумным зеркальным ясностям, где наша мысль в чистом смысле отражает истину, ибо мы следуем по тёмке сомнения к ясности разумного зеркала и знаем, что истина то, что доказывает нам разум словом, перенеси вышеописанный образ в интеллектуальную область, чтобы возвыситься над нашим плохим примером к созерцанию богосыновства. В каком-то таинственном проблеске ты сможешь предвкусить, что богосыновство есть ни что иное, как переход от туманных символов и видимости к единению с бесконечным разумным смыслом, в котором и через который дух Живет и понимает себя живущим, причем так, что ничего не видит живущим вне его, и живым, все, что есть в нем он сам, узнавая в себе такое изобилие жизни, что все могло бы вечно жить в нем, причем не какие-то другие вещи, дают ему жизнь, но он сам есть жизнь всего живого. 69. потому что Бог не будет по отношению к самому этому духу другим, разнящимся или отличным, и не будут другими ни божественный смысл, ни божественное слово, ни божественный дух. Всякие инаковости и различия много ниже богосыновства. Чистейший интеллект делает все понимаемое своим пониманием. Интеллектум, раз все понимаемое, в интеллекте есть сам же интеллект. Все истина – истина, и тем самым понятна через саму истину. Одна только истина есть понятность сего понимаемого. Свободный и яснейший из сего, интеллект делает истину понимаемого своим понятием, чтобы жить интеллектуальной жизнью, которая есть понимание. Если сама истина есть в нем его понимание, интеллект будет понимающим. И живым вечно причем, понимая истину, которая есть в нем он сам, интеллект будет понимать тогда ничто иное, как сам себя. В непонимаемого ничто не понимается, а между тем, понимаемое есть в интеллекте сам интеллект, для него, не могущего понять, как может существовать что бы то ни было в непонимаемого, Не останется ничего, кроме самого по себе чистого понимания. А если так, интеллект не будет понимать понимаемое, как что-то иное, и собственное действие понимания тоже не будет ему чем-то иным, но в единстве сущности соединятся он сам, понимающий, то, что им понимается, и акт понимания. Истина не будет внешней для интеллекта, и жизнь, в которой он живет, тоже. Не будет иной ему, живущему во всю силу, сообразно природе интеллектуальной энергии, все по-своему охватывающей и все превращающей в себя, когда все в интеллекте он сам. 70. Богосыновство есть таким образом, снятие всякой инаковости и всякого различия и разрешения, резолюцию, всего в единое или что-то же, переливание, трансфузию единого во все вещи. Это и есть теосис. Если Бог есть единое, в котором всё единится, и он же есть переливание единого во все вещи, делающие вещи тем, что они суть, а в интеллектуальном созерцании быть единым, в котором всё, и быть всем, в котором единое совпадают, то мы подлинно обожевываемся, когда Возвышаемся до того, что становимся в едином им самим, в котором все и во всем единым. 71. Не считай только эти выражения точными, не сказанного не охватить никакими словами. В глубокой медитации тебе предстоит поэтому подняться над всеми противоположениями, фигурами, пространствами, временами. образами и определениями, над различиями, разделениями, сочетаниями, утверждениями и отрицаниями, если тебе предстоит, шагнув к духовной жизни за пределы всех соизмеримости, сравнений и ума заключений, сыном жизни преобразиться в жизнь А мои слова пусть послужат пока неким временным предположением от иосис, откуда и ты, несмотря на их приблизительность, по возможности в чистой простате предположи, каким должно быть описание неизмеримой глубины восхождения над всякой рациональностью к чему-то превышающему всё, что можно объяснить какими бы то ни было знаками. 72. 4. Не сомневаюсь, что тебе очень хотелось бы узнать моё представление о пути, каким среди текучести нашего времени я предполагаю, надо идти в стремлении к богосыновству. Попробую изложить ещё и это, как приходит на ум. Начну с того, что приёмы разрешения resolutorius scholas избавляют нас от многосложного разнообразия если мы обратимся к «Единому» и модусам «Единого». Примечание. Разрешение сравнений же 5-е, 81-82, и примечание 16-е, о предположениях 1-е, пролог, 4-е и примечание 3-е, сведение вещи к простоте, ее первоначал, онтологическая редукция – Смотри, бореци о различных предметах. 1. Иоанн Скот Эриуген о разделении природы. 2. 1. 313. -я. Конец примечания. Конечно, абсолютное единство, возвышающееся над всеми рассуждениями и умозаключениями, начало, середина и конец всего, да просто всё во всём. ничто в ничём никаким образом не соупорядочено координатум с интеллектуальными, рациональными или чувственными вещами. Как я излагал в учёном незнании, восхождение или нисхождение вещей никак не может вести к простому максимуму, вознёшемуся выше всякого порядка. и всякой ступени, но тем не менее первое единое, хотя и остаётся непостижимым, есть то самое единое, которое постигается во всём постижимом. Единое оказывается тем же, что и всё, то же самое непостижимое единое вместе и постигается во всём. Это как если назвать неисчисляемой единицу монадом. хотя в ней всё число и в любом числе исчисляется та же неисчисляемая единица никакое число и не может быть ничем другим, как единицей скажем у десятки всё что она есть от единицы без которой десятка не была бы ни единым числом, ни десяткой совершенно всё что есть десятка у неё от единиц А она настолько не есть что-то отличное от единицы, что даже нельзя говорить, будто она что-то принимает от единицы. Нет, всё, что она есть, есть единица. Причём число десятки не исчисляет единицу, и единица остаётся неисчислимо ни десяткой, ни каким-либо другим числом. Над всяким числом возвышается одна, неисчисляемая единица. И ещё Поскольку шестёрки не есть семёрка, они будут двумя разными числами, хотя единицы шестёрки не есть что-то другое, рядом с единицей семёрки, ведь в них по-разному обретается одна и та же единица. Итак, единицу начала числа не обнаружить с помощью числа, но одно и то же единство, выступая в числе числовым порядком в единице не исчисляемо. между числовым и неисчисляемым абсолютным и определившимся тем или иным образом модалитер не существует никакой со упорядоченности или со измеримости 73 сходным образом тебе следует и предполагать что то единое которое есть начало всего будучи началом всего выразимого само несказанно Ничто сказанное не выражает несказанного, а несказанное сказывается во всём говоримом. Единое отец или родитель слова есть всё то, что оказывается во всяком слове и означивается во всяком знаке. И так далее. 74. Вот тебе ещё пример для руководства. Ничто в рассудочной и чувственной областях не способно уловить мысль учителя. Полнотой своего знания и силы или благости его ум побуждается к тому, чтобы привлечь к подобию себе другие умы. Он порождает из себя мысленное слово, простое и совершенное слово его знания, или само искусство учителя в его полноте, и хочет вдохнуть это искусство в умы учеников. поскольку однако оно не может проникнуть в их умы иначе как через посредство чувственных знаков он вдыхает воздух и образует из него звучащее слово которому придаёт разнообразную форму и выражение чтобы таким путём поднять умы учеников до равенства своему учительству Опять-таки все слова учителя способны обнаружить автора слов интеллект только через мысленное понятие или то интеллектуальное слово, которое есть образ ума. 75 В подобном выражении учения учителя отражается чувство учителя, светящееся в его голосе, притом различно, смотря по различию способов выражения, чтобы слово принесло плоды, мысль учителя светится в значении слов, светится в речи, и само учительство, изливаясь так изобильно и с таким учительским достоинством, Однако никакие способы произношения не исчерпывают чувство, ибо оно таково, что не может вполне излиться в голосе. Никакое разнообразие речей не исчерпывает мысли, плодотворность которой невыразима, ибо она есть само искусство учительства. Никакая речь вместе с произношением и их всевозможными приёмами не могут выразить само по себе интеллектуальное искусство учителя, хотя в каждом слове не оказывается и не сказывается ничего, кроме само проявление учителя с целью преобразить ученика в подобное же учительское достоинство. 76 Сходным образом наше триединое начало своей благостью сотворило для разумных духов этот чувственный мир и его материю как голос, в котором оно заставило разнообразно светиться умопостигаемое слово. сделав все чувственные вещи звуками разнообразных речений, развёрнутых Богом Отцом через Сына Слово во вселенском духе с тем, чтобы наука высшего учительства через чувственные знаки переливалась в человеческие умы и усовершающе преображала их в подобное учительство, так что весь этот чувственный мир существует для интеллектуального человека есть цель чувственных созданий. и препрославленный Бог начало, середина и цель всей его деятельности. 77. Стремящийся к богосыновству учится поэтому понимать, что всё выразимое идёт от несказанного, несоупорядоченного и все превознесённого, что это несказанное стоит выше всякого интеллектуального бытия. что оно начало, середина и конечная цель всего понимаемого интеллектом, и первоединый есть непреобщаемым образом источник ума постигаемого бытия и вся его суть. Так мысленное слово есть источник звучащего и вся его суть. но означивается звучащим словом без смешения с ним и без своего разделения, поскольку звучащее слово не в состоянии ни участвовать в мысли, ни как-то достичь её. В свою очередь, интеллектуальное слово есть интеллектуальное принятие несказанного слова. всякое интеллектуальное слово, поэтому, свободно от абсолютом, от любой его чувственной кн критизации всю свою суть интеллектуальное слово интеллектуально берёт от невыразимого если интеллект даёт имя невыразимому это происходит в модусе его абсолютности поскольку модус интеллекта абсолютно свободен в порядке отношения к чувственным конкретностям от того иименовать или постичь невыразимое никак нельзя 78 абсолютное имя сущность или божество или благо или истина или ещё сила или любое другое имя никак не именует неименуемого Бога, а только выражает его разными доступными интеллекту способами, но этим способом несказанный выражается, неприобщаемый приобщается и превосходящий всякий modus модифицируется. Бог есть возвышающийся над Единым и модусами Единого Начала, который даёт приобщиться к себе в Едином и модусе Единого. Делаю отсюда предположение, что может быть школа, путём которой мы стремимся в этом мире подняться к обретению богосыновства, располагается в Нём, Богу, и наше рассмотрение должно вращаться вокруг Единого и его модусов. Примечание: Сравни о предположениях 2-я, 1-71, и примечания 1-я, и другие, 315-я, конец примечания. 79. 5. Чтобы уловить мою мысль на более конкретном примере, приложи единое и модус к чему-то такому, чье существование и действие ты видишь во всем – А мы видим, что во всём действует некая сила. Соответственно, освободив в интеллектуальном понятии её сущность от её проявлений, рассмотрев силу в модусе абсолютной отрешённости, эта абсолютная сила будет некой со упорядоченной свещами максимальностью, которая на универсальной высоте и в единстве интеллектуальной простоты содержит в себе все степени и модусы силы. И она же будет высшим модусом, каким интеллектуально постигается все превосходящее причиною всякой силы, сама по себе невыразимая и совершенно непостижимая, ведь Бог не есть сила, но Господь сил. 80. Потом заметь, что Бог, будучи выше всего, и абсолютного и конкретно определённого постигается в любой сколь угодно высокой абсолютизации не как он есть, а только вместе с самим этим модусом абсолютности. Примечание. Абсолютизацию здесь следует отличать от абстракции, сравни обучённым незнанием вторая 6 125 126 и примечание 37 -е, 316 -е, конец примечания. Конечно, в модусе абсолютности интеллектуальные природы интеллектуально приобщаются к неприобщаемому, скажем, как силы, поднявшиеся над всякой ограниченной конкретизацией силы в тени чувственного мира. Но и абсолютность имеет свои модусы, ведь вне какого-то модуса нельзя приобщиться к самой абсолютизации. Соответственно, разнообразие модусов абсолютной силы обнаруживает разнообразие приобщающихся к ней сил. Но в этом случае интеллектуальные духовные сущности, приобщающиеся к силе в разных модусах абсолютности, поэтому различны. Причем все абсолютные духи, по-разному приобщающиеся к единой силе суть, ничто иное, как абсолютная сила в разных модусах приобщения к ней. 81. Ты ясно видишь, как велика потенция духа. Он есть сила, вознёвшаяся над всякой силой чувственного мира, и в потенции его силы свёрнуто заключено вся сила небес и всего что ниже. Всякая заключённая в вещах сила есть некое развёртывание силы интеллектуального духа. Но этот чувственный мир в разнообразии своих модусов чувственно причастен той же самой силе, которой интеллектуальный мир причастен интеллектуально. Та же самая абсолютная сила интеллектуального мира конкретизируется в чувственном мире, кроме того, через разные модусы приобщения: небесно на небе, одушевлённо у живых существ, растительно у растений, неодушевлённо у минералов и так далее. 82. При внимании ты во всём находишь силу и её modus. Сила есть тем самым единое, которое во всём есть всё то, что в своём модусе причастно к этому единству. Примечание. Первый шаг разрешение проследить единство определённой сущности, например, силы, за множеством проявлений. Второй понять, что среди проявлений вплоть до высшего нет ни одного совершенно простого, без того или иного модуса в кавычках. Третий увидеть, что сама прослеживаемая нами сущность есть поэтому тоже лишь модус, за которым стоит никак не определимое единое универсума. Сходное разрешение: смотри, ударятся светов. Пятое 115-118 317 конец примечания о бытии, благе и истине. Строй предположения точно так же, как о силе. Скажем, бытие есть то же самое единое, которому причастно всё существующее. Также благо и истина. Мудрый законодатель Моисей говорит, что Бог сотворил вселенную и образовал человека, словно Бог есть творящая или образующая сила. хотя он над всем этим. Но Моисей лишь старается внушить нам, что все вещи вышли в бытие через приобщение к его силе в том модусе, в каком к нему можно по-разному приобщаться. Точно так же говорит он: Бог увидел, что всё созданное благо, и показывает этим, что Бог есть источник блага, из которого возникает всё благое в модусе, в каком к нему можно по-разному приобщаться. Так что благо есть ничто иное, как единое приобщение, к которому возможно лишь в том или другом модусе. 83. Чтобы ещё и с ней раскрыть тебе это моё предположение, скажу: всё, что богословствующее или философствующее, стремится выразить в разнообразии модусов есть единое. Едино царство небесное, и его уподобление тоже одно, но развернуть его можно только в разнообразии способов, как показывает учитель истины. Примечание. От Матфея, глава 13, от Марка, глава 4, от Луки, глава 8. 317. Конец примечания. И Зенон не говорил одно, а Парменид, Платон или кто бы то ни было, исповедовавших об истине другое, но имея в виду единое, они только выражали одно и то же в разных модусах. Пускай эти способы выражения противоположны и кажутся несовместимыми, однако каждый по-своему, один утвердительный, другой отрицательный, третий обоюдный, они пытались развернуть одно и то же единое недостижимо вознесшееся «над всяким противоположением» «ибо едина и утвердительная теология — все утверждающее о едином, и отрицательная — все отрицающее о нем же, и двоякая — не утверждающее, не отрицающее, и разделительная — одно утверждающее, другое отрицающее, и сочетательная в утверждении, связующей противоположности, и Или в отрицании совершенно отбрасывающее оба взаимно отрицающих противоположения. В единую теологию входят таким образом все возможные модусы выражений, которыми стремятся как-то выразить одно и то же невыразимое. 84. Шестое. Итак, вот путь стремящихся к Теосису. Среди разнообразия любых модусов обращаться к единому. Когда ищущий по тщательному рассмотрению замечает, что единая, всеобщая причина, не может не сказаться в любом высказывании, как говорящий не может не высказаться, все равно скажет ли он, что говорит нечто, или скажет, что не говорит, то ему становится ясно, что сила несказанного охватывает все, что может быть сказано нечто. И нельзя сказать ничего в чем, по-своему не светилась бы единая первопричина и всякого говорящего, и всего говоримого. Примечание. Смотри об ученом незнании третья, одиннадцать двести сорок семь, простец о мудрости вторая тридцать один и другое, триста восемнадцатая, конец примечания. Поэтому верно богословствующий ученик во всём разнообразии человеческих предположений не найдёт ничего способного его смутить. Для него утверждающий, что Бог не есть совершенно ничто, иst того, чем он представляется, говорит не хуже, чем утверждающий, что Бог есть всё это, и говорящий, что Бог есть всё, не менее прав, чем говорящий, что Бог есть ничто или вообще не есть. Он знает, что несказанный Бог выше всякого утверждения и отрицания. Кто бы и что бы о нём ни говорил, и всё кем бы то ни было говоримое о Боге есть лишь некий modus говорить о несказанном. Так два вида живых существ человек и осёл в разных modus-ах. Человеческий вид в разумном, Ослины в неразумном выражают единый род живых существ. Судя по его выражению в человеке, этому роду кажется присуща разумность. Судя по его выражению в осле – неразумность. Но кто, вглядевшись в самый род, увидит, что он просто возвышается над этими различиями и что ему не присуще поэтому ни одно из различных определений, тот заметит, что в выражении в человеке есть некий различительный модус рода – возвышающегося над различиями и такого же его выражения восле. Словом противоположность выражения противоположных различительных модусов не препятствие для того, кто рассматривает единый поднимающийся над этим род. 85 стремящийся к теосису не должен забывать наконец, что в этой школе чувственного мира среди разнообразия модусов ищет единое, которое является всем, но с обретением степеней знания в небе чистого интеллекта все вещи наоборот познаются в едином. Как это получается? Предположи, исходя из предыдущего А именно мысль движется тогда к пониманию уже не в рассудочной дискурсии, а отправляясь от воспринятого чувствами, а поскольку мысль интеллектуально преобщается к абсолютной силе, и по изобильной мощи её природы становится неким знанием всего ума постигаемого. В этом мире человек стремился перевести потенциальную силу мысли в акт через чувственное побуждение. Когда затем эта сила, приведенная в действие, актуата, рассуждением и освободившаяся от необходимости поддерживать жизнь тела, которому она дала приобщиться к себе, возвращается внутрь себя в живительной и интеллектуальной сосредоточенности, она видит себя той силой, которая есть актуальное знание вещей. 86. В самом деле, как Бог есть актуальная сущность всех вещей, Так, отделившийся сепаратус, животно и сосредоточенно возвратившийся в себя интеллект есть живое подобие Бога. И как Бог есть сущность всех вещей, так интеллект, подобие Бога, есть подобие всех вещей. Но через подобие совершается познание. И поскольку интеллект живое подобие Бога, познавая себя, он познаёт себе как единым всё. причём себя он познаёт когда созерцает в боге себя как есть а это бывает тогда когда бог есть в нём он сам познать всё есть для него поэтому ничто не иное как увидеть себя подобием бога это и есть богосыновство в едином простом познающем созерцании он видит тогда все вещи здесь наоборот он разыскивает единое среди разнообразия его модусов соответственно когда интеллектуальные силы, которые для своей охоты в этом мире распространились рассудочно и чувственно, перенесётся отсюда, она соберётся внутри себя. Интеллектуальные силы, распределившиеся по органам чувств и рассудочным умозаключениям, возвратятся в своё интеллектуальное средоточие, чтобы жить духовной жизнью в единстве с своего источника. Примечание: К понятию «охоты» смотри о предположениях. Вторая — 10, 126. Охота за мудростью первая — 85. Об искании Бога первая. В Энаре часто переводится у нас как «улавливать», «искать». 319-е. Конец примечания. 87. Тебе, наверное, уже хорошо известно, что, согласно моему предположению, интеллектуальная природа есть универсальность вещей в интеллектуальном модусе проходя школы этого мира она стремится притворить свою потенцию в акт уподобляя себя частным формам актуально уподобляясь понятой ею вещи она из своей силы в которой потенциально несет интеллектуальным образом универсум вещей производит понятие той или иной вещи это у у подобительная потенция, достигавшая так актуальности в частных вещах, потом вполне переходит в акт, то есть совершенное искусство высшего знания, познавая себя в сфере интеллекта подобием всех вещей, будучи различительным знанием, дискритива ноцио всего, интеллект становится тогда в акте интеллектуальной универсальностью всех вещей. 88 При всём том, интеллект не созерцает тогда чего бы то ни было вне интеллектуального неба своего успокоения и своей жизни. Временные вещи мира он видит не временно в неустойчивой последовательности, а в неделимом настоящем. Настоящее же или свёртывающее в себе все времена теперь, непостижимое чувством, принадлежит не этому чувственному, а интеллектуальному миру. Точно так же количественной вещи он видит не в протяжённой делимой телесности, а в неделимой точке интеллектуальной свёрнутости всякого протяжённого количества. Различие вещей он тоже видит не в численном разнообразии, а в простейшей единицы интеллектуальной свёрнутости любого числа 89. словом интеллекта обнимает всё интеллектуально над всяким модусом отвлекающий и затемняющий чувственности весь чувственный мир созерцается им не в чувственном, а в более истинном интеллектуальном модусе это совершенное познание называется созерцанием интуицио потому что между таким присущим интеллектуальному миру познанием И познанием, доступным в чувственном мире, существует такое же различие, как между знанием увиденного и знанием услышанного. Насколько порождённое видением знание вернее и яснее знания о том же по наслушке, настолько созерцательное познание другого мира лучше и превосходнее познания в этом мире. Так что созерцательное познание можно назвать знанием. Почему? Поскольку знающий понимает здесь основание вещи, а знание по наслушки знанием что. Примечание Аристотель. Аналитика вторая. Вторая 1.89б 23 24 320. Конец примечания. 90. Прошу благосклонно принять эти краткие, как позволило время и несовершенные заметки о затронутом тобой вопросе. Если в другой раз Бог внушит мне что-то лучшее, это не останется тебе неизвестным. Будь же здоров, любимый собрат, и сделай меня причастником своих молитв, чтобы переневшись отсюда мы обрели богосыновство в единородном Сыне Божьем Иисусе Христе, вечно благословенном.